Часть третья Духовная иерархия Идея духовной иерархии обсуждалась всегда, во все времена, а особенно она обсуждается в наше время, когда у людей имеется множество концепций в отношении духовных вопросов. Духовная иерархия — это не продукт человеческого воображения. Это не только поэтизированная идея. Она также реальна, как наше собственное существование. Среди холмов и гор есть малые и большие. Среди рек есть меньшие и большие. Повсеместно в природе человек находит свидетельства существующей в ней иерархии. Небо лучше всего представляет нам картину жизни. На небе есть планета, и отдельно от них есть солнце, дающее свет жизнь. Если рассмотреть планеты, включая Луну, мы обнаружим, что все они принимают свет, отражая свет Солнца по мере своих способностей. Луна действует в большей степени как приемник такого света. Согласно мистическому воззрению, если бы не Луна, весь космос распался бы на части по той причине, что центральное течение Солнца функционирует в Луне, которая в полной мере отражает свет солнца. Разница в том, что поскольку она является лишь отражением солнца, хотя и полным его отражением, течение света у нее более тонкие, они мягкие, охлаждающие, привлекающие, прекрасные. Поэтому суфии называют свет солнца Джелал, а лунный свет Джемал. Первое имя выражает силу, а второе – красоту. Первое имя значит «созидательный», второе — «воспринимающий». Свет есть у Солнца. Луна обладает светом Солнца, а не собственным светом. Бог — знающий, мудрейший. А тот, кто дает его послание, дает знание Бога, а не свое собственное. Свет, который, как нам кажется, исходит от Луны, не является ее собственным светом. Это свет Солнца. Точно так же во все времена были посланники. Люди слышали, что они говорили и называли это посланием Будды, или Христа, или Мухаммада, но в действительности это послание всегда было от Бога. Все существа в мире – это приемники Божьего послания. Не только люди, но даже низшее творение, Все объекты и все обстоятельства передают нам послание одного единственного сущего. Но разница в том, что... Хотя они передают послание Бога, они не знают Его. Они не осознают Его. Не только неодушевленные предметы, но даже люди не осознают Его. Если бы они только знали, что нет в мире ничего, что не было бы орудием Божьим. На свете есть более или менее важные неодушевленные предметы. Также есть более или менее важные люди. Если бы они были все равны, в государстве не было бы разнообразных рангов и должностей. Не было бы в армии генералов, полковников, только солдаты. Не было бы высоких и низких тонов фортепиано. Только одна клавиша, одна нота, один звук. Не было бы в доме разных комнат, но каждая комната была бы гостиная. Это показывает, что в жизни должна существовать иерархия. Каким бы способом выбором или назначением она не была установлена, потому что мир не может существовать без иерархии. Аристократия и демократия — это не два разных понятия, но по сути своей одно. В обоих случаях одно главное — и это иерархия. Когда все идет правильно, это называется аристократией. Когда что-то идет неправильно, и новый дух приходит, чтобы перестраивать Этот процесс есть состояние демократии. Естественно, что человек волнуется об одном, при этом желая построить что-то другое. Он восстает против всего, что существовало прежде, а потому в процессе перестройки. Его революционный дух часто действует ему не на пользу. Так же как есть система внешнего управления, есть и система внутреннего управления. В любой семье существует также управление. В каждой семье есть король. Есть министры и советники, те, кто делит с ним ответственность, и слуги, которым платят за труд. Вселенная в целом тоже имеет систему управления. Есть система управления в небесах. Там есть солнце, луна, непосредственно сосредоточенная на солнце. Есть главная планета, окружающая солнце есть звезды. В соответствии с моделью неба спланировано внешнее и внутреннее управление Земли. Тело человека организовано подобным же образом. У него имеется главный фактор и рабочие факторы, подобные слугам, а также главные министры. Так что если рассмотреть человеческое существо, начиная с души и заканчивая телом, это целое королевство, состоящее из небольших чиновников и слуг, что делает существо человека подобным королевству. При любых обстоятельствах там будет король. Никакой демократический идеал, как бы сильно он не противостоял аристократической форме, не сможет преуспеть в жизни, не образуя королевство. Единственное отличие состоит в том, что если глава или руководитель не называет себя королем, он называет себя президентом. В духовной иерархии есть семь градаций духовных душ, и каждая градация подразделяется на два класса – джалал и джемал. Из сочетания этих двух духов нисходит третья линия – центральная. Это дух пророчества, называемый духом-наставником. Члену иерархии нет нужды самим заявлять о себе. В этом мире фальши так много фальшивых заявлений – Даже настоящее заявление в мирской жизни не более правдивы, чем ложно. Кроме того, нет причины, по которой надлежало бы обращаться с заявлениями, поскольку имеющие такие обязанности лучше выполняют свое предназначение в молчании, нежели заявляя о себе. Выполнение любых обязанностей в мире сопровождается определенным тщеславием. А тщеславие – величайший враг духовных людей – Кроме того, всегда существует ревность, конкуренция и соперничество людей, которые являются стимулами для жизни в мире. Вот почему духовные служители всегда скрывают свою миссию, кроме учителей, которые несут людям послание от Бога. А ведь многие в мире не верят учителю, если не знают наверняка, что тот несет миссию, возложенную на него Богом. Сама жизнь учителей. Являет собой пример и доказательство возложенной миссии. У них не было иного доказательства. Чудеса стали известны позже. Легенды были созданы позже. Стихи были сложены позже. Храмы были построены позже. Позже увеличилось число последователей. Слово, сказанное ими, было оценено позже. Но в своей жизни они встречали лишь сопротивление и непостоянство от своих последователей. Сегодня соглашавшихся, а завтра несогласных. Они претерпевали все возможные страдания, даже распятия. Позиция учителя более уязвима, чем позиция мастера, потому что ему надлежит делать заявление и быть среди людей. А пребывание среди людей подобно жизни птицы, прилетевшей из далекого леса и попавшей в чужую страну. Все птицы считают ее не такой, как они дерутся с ней, мучают ее, даже убивают. Во все времена было много пророков, и всегда происходило одно и то же. Последний оставлял предупреждение о том, кто придет во след за ним, и пророчество запечатывалось. Это не значило, что запечатывалась работа духа наставника. В дальнейшем послание должно было даваться без заявления. Проделанная работа доказывала подлинность послания – А не заявление. Согласно концепции суфиев, существует семь ступеней духовной иерархии, которые можно определить как разные стадии восприимчивости, иными словами, высшей инициации. Это Пир, Бузург, Вали, Гаут, Кутб, Наби, рассол. Таковы степени внутренней инициации, которой удостаивается ученик после получения необходимых внешних инициаций. Невозможно описать словами, что означает внутренняя инициация и в какой форме она дается. Те, кому неизвестна внутренняя инициация, могут объяснить ее как сон или видение. Но в действительности это нечто более высокое и великое. Я могу объяснить ее, сказав, что... Те явственные изменения, которые происходят с человеком во время его путешествия по духовному пути, и есть инициации. И что именно инициации включают человека в состав духовной иерархии? Люди могут называть себя мастерами, но в действительности они ученики, ибо на самом деле никто в мире не является мастером, кроме Бога. Привилегия человека состоит в том, чтобы стать великим учеником. Вот почему никто из великих никогда не называл себя мастером. Они и не считали себя таковыми. В своей жизни они знали только одну привилегию – открывать свое сердце все шире и шире, чтобы отразить свет мастера, то есть самого Бога. Развитие этих великих посвященных происходило соответственно их восприимчивости, потому что они никогда не связывали себя с тем, что выражали. Очень часто родители говорят своему ребенку нечто, в чем звучит глаз Божий. Очень часто добрый друг, движимый любовью и симпатией, предлагает своим друзьям нечто, что оказывается посланием Божьим. Порой учители произносят вдохновляющее слово, которое подобно Слову, исходящему прямо от Бога. Даже Слово невинного ребенка может прийти как предупреждение от Бога, ибо все лица, суть Его лицо. Из всех уст Его слово приходит тогда, когда оно приходит. Но те, кто отвечает Ему, становятся Его названными слугами. Люди называют их избранными. Но в действительности Бог выбрал всех, ибо все души близки к Творцу. Но душа, прикоснувшаяся к устам Божьим, подобно трубе становятся глашатаем его послания и то, что приходит через ее уста, это не ее слова, но послание Божье. В жизни святого или мастера можно проследить пять ступеней. В течение последних двух ступеней развития святого и мастера происходит в безмолвии, но в жизни пророка все семь градаций проявлены. У святого или мастера есть одно преимущество: они могут выполнять свою работу оставаясь незамеченными для мира. Но жизнь пророка заставляет его идти в мир, и тем самым по мере своего развития от одной ступени к другой он при всем желании не может спрятаться от внимания мира. Тем не менее на любой стадии градации развития, будь он святой, мастер или пророк, мудрец, всегда предпочитает оставаться неизвестным миру, и по мере развития это желание возрастает. Это происходит не только по причине скромности и смиренности, но ради защиты духовного идеала, который в нем разъявился. Потому что, будучи открыт взору окружающих, он привлекает к себе всевозможные опасности. Вся красота укрыта природой, и чем больше красота, тем более она сокрыта. Это облегчает мудрому задачу отличить истинного пророка от ложного. Один бьет в барабаны, тогда как другой старается держаться в тени, если бы только его работа в миру позволила ему остаться там. Но все же его попытки совершить что-то привлекают к нему внимание мира. И в то же время он мечтает остаться неизвестным, потому что один лишь Бог воистину заслуживает того, чтобы о нем знали. Работа пира состоит в том, чтобы помогать людям достичь раскрытия своей души. Работа бузурга – в том, чтобы силой своей души помочь тем, кто желает духовно развиваться. Валя – посвященный, чья воля приблизилась к воле божественной, и он показывает это в гармонии, которая правит его собственной жизнью, гармонии не только со своими друзьями, но и с противником. Он показывает гармонию с меняющейся погодой и ее различными воздействиями. Он пребывает в гармонии со всем, что ест и пьет. Он пребывает в гармонии с тем местом, где живет и движется. Он гармонизирован со всеми атмосферами. Таким образом, его воля становится волей Божьей. Иными словами, воля Бога становится его волей. Он может контролировать общество, держать его на правильном пути. Но чаще всего скромно и ненавязчиво выполняет работу, для которой назначен. Чем более велик человек в своем духовном развитии, тем менее требовательным он является, тем меньше он склонен к демонстрации набожности или духовности. Гаут – это следующая ступень посвященных. Влияние Гаута распространяется еще шире. Он полностью подчиняет свою личность божественному водительству. И где бы ни был Гаут, там присутствует атмосфера защиты от всех опасностей, наводнений, бурь, чумы и голода. Он поддерживает духовное благосостояние общества. Кутб ⁇ третья ступень мастера. Еще более высокая, когда его ум сосредотачивается на божественном уме. И он имеет в большей или меньшей степени власть над всеми элементами, а также влияние на жизнь. У него есть владение в котором он ответственен за поддержание порядка и мира в душах. Он является духовным правителем страны или нации. Наби – апостол, на санскрите называемый Бодхисатва, чей дух является отражением духа наставника. Его работа состоит в том, чтобы давать послания в форме предупреждения, пробуждения, наставления, учения, И вдохновение тем, к кому он направлен. Он и является в жизни тех, чье предназначение состоит в том, чтобы их вели по духовному пути. Его направляют нациям, предназначение которых состоит в изменении условий своей жизни. Он направляется обществу или расе для предупреждения. Его предназначение быть реформатором в то время, когда нужен реформатор. Он возвышает людей и приносит божественное послание. Расул. Посланник всему миру. Он приходит ко всему человечеству, когда миру это больше всего нужно. Он приносит с собой вдохновение, влияние и силу для гармонизации человечества. Он может быть королем или нищим, но в каких бы условиях он не приходил, он выполнит цель своего прихода на землю. Отвечая на зов человечества, он выполняет цель своей миссии – знак Расула, полумесяц, обозначающий отзывчивое сердце. Ни один человек в мире не имеет власти давать эти высшие инициации. Они даются самим Богом, и посвященные доказывают свое посвящение не своими притязаниями, но своими делами. Человек поднимается до такой ступени, где оканчивается человеческая и начинается божественная природа. Принимая посвящение духовной иерархии, а потом он уже не человек, не Бог. Он не Бог, потому что он ограниченный человек. И он не человек, потому что он осознающий Бога. Учитель Святой. И пророк. Есть три пути к духовному постижению, которые в конце встречаются и сливаются вместе. Один – это путь Учителя. Другой – путь берет начало совсем в другой точке, и это путь Святого. Есть между ними середина – это путь Пророка. Путь Учителя – это путь войны. Войны с теми внешними влияниями, что препятствует ему прокладывать свой путь в жизни. Путь учителя требует самодисциплины и силы воли, чтобы торить главный путь в жизни. Он побеждает себя. Он сражается в жизни. Он в состоянии борьбы с судьбой. Крестовым походом обрушивается он на все, что кажется ему неправильным. Он находит ключ к тайнам, неведомым ему. Он обращает все обстоятельства, все вещи, всех людей в ту форму, которую желает, переплавляя по своему желанию личности, пришедшие в соприкосновение с ним. Он настраивает людей на тот лад, который подходит для его оркестровки. Это путь совершений. Все, за что учитель берется, он исполняет. Всего, чего желает учитель, он рано или поздно достигает. И все же единственное желание учителя – это полное духовное постижение. Поэтому все остальные достижения, духовные или материальные, для него ничто. Лишь многие ступени лестницы. Борьба на пути учителя велика. Ему приходится бороться на протяжении всего пути. Каждое обстоятельство, с которым он сталкивается на пути к свершению, еще труднее для преодоления, чем предыдущее. Несомненно, по мере того, как он продвигается по пути постижения, он набирается сил в борьбе. Чем больше борьбы в жизни, тем больше его сила. У него есть власть над объектами. Своим воздействием он вызывает в объектах такие явления, которые им в естественном состоянии не присущи. Он может даже подняться до состояния, когда сможет воздействовать на природу. Духовная иерархия – состоит из учителей. Мир управляется и направляется, и, несмотря на то, что духовная иерархия отличается от внешних правителей, она, тем не менее, является правительством внутренним. На Востоке таких учителей, чья мысль, чувство, взгляд, импульс, способны двигать вселенную, называют «вали», Учитель может постепенно развиваться, преодолевая пять главных ступеней постижения, чтобы в конечном итоге достичь ступени Расула. Путь святого – это путь любви, гармонии и красоты. Он готов отдавать, готов жертвовать, готов отречься, готов согласиться и уступить. Святая душа принимает все оскорбления как процесс очищения. Святой не обращает внимания на потери ибо нет убытка без какой-то прибыли. Как нет прибыли без какого-то убытка? Всегда есть скрытая потеря в прибыли, как есть прибыль в потере. Отречение нетрудно для этой души, ибо в отречении она находит свою свободу. Любая жертва не является слишком великой для святой души, ибо дает ей счастье. В святой душе нет необходимости учиться благородству, ибо это ее природа, ее характер. Скромность, самоуничижение, терпимость и всепрощение – часть бытия святого. Он не может поступить по-другому, ибо не знает иного пути. Несомненно, в начале этого пути святая душа встречается с трудностями. Путь святого – это постоянная битва с самим собой, ибо нет конца требованиям мирским. В этом мире никто не может быть слишком хорошим или слишком добрым. Чем лучше человек, тем больше хорошего требуется от него. Чем добрее человек, тем больше доброты ожидается от него. И так продолжается на протяжении всей жизни. Счастье, которое находит Святая Душа в жизни, состоит в том, что его воля постепенно гармонизируется с волей Бога. Так что воля Божья и воля Святого со временем становятся одним целым. И никто не может представить это счастье, кроме тех душ, которые испытали чувство покорности и готовности нести все кресты, которые приходится нести в жизни. В конечном итоге Дух Святого настраивается на гармонию со всей Вселенной. Он пребывает в гармонии с любым климатом, с погодой, с животными и птицами. Он приходит в гармонию с деревьями и растениями. С любой атмосферой, со всеми людьми, какими бы разными ни были их характера, потому что становится ключевой нотой всей Вселенной. Все и вся гармонирует с ним. Добродетельные души, злобные души, ангелы и демоны – все настраивается в гармонии. Он пребывает в гармонии с любым объектом, с любым элементом. Он в гармонии с теми, кто ушел с этой земли, с теми, кто пребывает в иных сферах, равно как и со всеми, кто живет на земле. Мораль святого – Очень трудно понять, но Дух Святого это благословение для Него самого и для других. Труд Учителя состоит в том, чтобы защищать людей и беречь мир, отвращать несчастья, которые могут произойти по причине дисгармонии природы, отдельных людей и сообществ, она в том, чтобы помогать тем, кто немощно, но право, кто слабо, но справедливо когда им противостоит могущественный враг. Труд святого состоит в том, чтобы утешать несчастных, брать под крыло милосердия и сострадания тех, кто остался одиноким в жизни, благословлять души, встреченные им на пути. Путь пророка более уравновешен, потому что в жизни пророка уравновешены два эти качества «сила постижения» и «терпение» дабы предаваться воле Божьей. Поэтому пророк является одновременно и воином, и миротворцем. Этот путь – кемаль, то есть совершенный или уравновешенный. Труд пророка состоит не только в духовном постижении, он должен совершить служение великой важности. По мере того, как пророк проходит пять ступеней на своем пути к выполнению миссии своей жизни, он действует как предупреждающий, Целитель, реформатор, адвокат, учитель, священник и проповедник. Это служение не позволяет пророку находиться там, где больше всего мечтает быть его душа, в уединении пустыни. Он жаждет быть в одном месте, а помещается в другое. Та самая душа, которая постоянно жаждет бежать прочь от толпы, в силу своей миссии помещается в самую гущу толпы. Таким образом, труд пророка в миру становится трудновыполнимым. Его можно уподобить тому, как если бы человеку приказали прыгнуть в воду и выйти оттуда сухим. Пророк должен жить в миру и не быть частью мира. Тем не менее, очень часто именно пророческая душа наделяется жизненной миссией служения человечеству в миг невзгод, и выполнение этого служения делает ее рассулом, посланником. Пророк — это носитель послания. Пророк и господин, и слуга одновременно. Пророк — учитель и в то же время ученик. Ибо очень важно, чтобы он учился на собственном жизненном опыте, не для того, чтобы сделать возможным получение послания, но для того, чтобы быть способным донести послание. Ведь Бог говорит с пророком на своем божественном языке, а пророк, в свою очередь, переводит его на язык людей делает понятным для них, пытается выразить самые тонкие идеи в грубых словах мирского языка. Поэтому не все то, что пророк принес миру, дается в словах, но то, что не может быть дано в словах, дается самим его присутствием. Это дается той великой любовью, которая изливается из его сердца. Это дается в его добром взгляде, это дается в его благословении. И все же больше всего, дается в безмолвии, которая не может воспринять ни одно земное чувство. Разница между человеческим языком и божественным словом состоит в том, что человеческое слово – камешек. Оно существует, на не более. Божественное слово – это живое слово, подобное зерно кукурузы. Одно зерно кукурузы – это не просто одно зерно. На самом деле это сотни и тысяча, потому что в зерне есть сущность, которая всегда умножается, и которая проявит совершенство в себе самой. Пророк Пророк есть проявление того духа, который в своем наиболее полном выражении может по праву называться Альфа и Омега. В то же время дух Альфа и Омега в действительности пребывает во всех существах. В любящем матери и добром отце. В невинном ребенке, в друге, пришедшем на помощь. В учителе, вселяющем вдохновение. Пророк это мистик, но он больше, чем мистик. Пророк это философ, но он больше, чем философ. Пророк поэт, но он больше, чем поэт. Пророк учитель, но он больше, чем учитель. Пророк мудрец, но он больше, чем мудрец. Почему больше? Потому что у него есть долг, который он должен выполнить, а также благословение, которое он принес на землю. На востоке пророка называют Пайгамбар. Есть еще и другие имена – Наби и Расул. И хотя все эти имена означают пророк, каждое из них обозначает определенную способность пророка, кроме того, Каждое из этих слов отражает определенную ступень его развития. «Пайгамбар» буквально значит «носитель послания». Этим словом именуются святые, время от времени приносящие божественное послание некоторому сообществу людей, нации или расе, когда создавалась необходимость пробуждения отдельного народа. «Пайгамбар» действовал как «набад» предупреждающий людей о грядущих опасностях. Он приносил изменения, чтобы улучшить условия жизни для своего народа. Есть два этапа в жизни посланника. Один меньший, другой больший. Один этап начинается, когда он начинает давать послание. Следующий этап наступает, когда послание исполняется. Намби это тот, кто начинает давать послание. Расул – Это тот, кто исполняет послание. Намби — это пророк, который пришел не просто к некоторой части человечества. Несмотря на то, что он может жить и действовать в ограниченной части мира, он оказывает воздействие на все человечество. Что-то может остаться невыполненным в течение его жизни, но день исполнения придет. Быть может, столетия спустя, так что все, что он принес, в конечном итоге распространится на все человечество. «Расул» — это термин, обозначающий более развитую ступень, когда Пророк не только приносит послания в мир, но и выполняет свою задачу в течение жизни сквозь все испытания, которые предназначено претерпеть Пророку. Пророк — переводчик с божественного языка на язык людей. Он посланник духовной иерархии, ибо является перед человечеством представителем тех просвещенных душ, которые известны и неизвестны миру, которые сокрыты и в то же время проявлены, которые пребывают в миру и одновременно вне мира. Пророк является и посвященным, и посвящающим, ибо он есть отклик на зов человечества, как отдельных людей, так и всего общества. Он тот, кто сострадает страждущим, ведет во тьме, приводит ссорящихся к согласию, приносит мир этому миру то и дело, выходящему из равновесия, разгоряченному столетиями собственной деятельности. Пророк не может открыть высшую истину, которая известна лишь его душе, но невыразима никакими словами. Поэтому его миссия состоит в том, чтобы схематически обрисовать и отобразить истину теми словами, которые могут быть понятны человечеству. Не всякий может увидеть истину прямо. А если он может, то его не нужно учить. Образно говоря, пророк слушает слова Бога, произносимые на языке Бога, и переводит эти слова на человеческий язык. Он обращается к каждому человеку на его родном языке. Он разговаривает с каждым человеком на его уровне. Вот почему у него мало поводов для несогласия, кроме случая, когда кому-то нужно несогласие и ничего более. Такому он не сможет помочь. Кроме слов, которые может произносить любой умный человек, пророк приносит любовь и свет. А это пища для любой души. Само присутствие пророка может заставить человека увидеть вещи совсем в другом свете. И все же, этот человек может не понять, что пророк тому причиной. Он только поймет, что все, что прежде было ему неясно или трудно для понимания, теперь стало простым и ясным потому что Пророк — это Живой Свет. Свет более могучий, чем Свет Солнца, ибо Свет Солнца может сделать что-то ясным для зрения, тогда как Свет, который приносит в мир Пророк, заставляет сердце видеть то, что глаза не в силах разглядеть. Пророк приносит Любовь, Любовь Бога, Отца и Матери всего человечества. Это Любовь и есть сама жизнь. Ни слова, ни поступки не смогут выразить эту любовь. Присутствие пророка самого существования говорит о ней, лишь бы у сердца были уши, чтобы слышать. Воистину, для верующего все правильно, а для неверующего все неправильно. Главный труд пророка состоит в том, чтобы славить имя Бога, поднимать человечество от плотности земли, открывать ворота человеческого сердца для восприятия божественной красоты, проявленной повсеместно, просвещать души, которые долгие годы бредут на ощупь во тьме. Пророк приносит послания для текущего дня. Это реформа для того конкретного периода, в который он рожден. Объявивший себя пророком не имеет ничего общего с настоящим пророком. Существование, труд, и выполнение задания вот доказательства пророческой миссии. Путеводный Дух Путеводный Дух, иными словами, именуется Божественным Умом. И подобно тому, как создание человеческого ума завершается после того, как человек пришел на землю, так и создание Божественного Ума завершается после проявления. На самом деле, ум Создателя составлен из его собственного творения. Опыт каждой души становится опытом Божественного ума. Вот почему Божественный ум обладает знанием обо всех существах. Это хранилище совершенной мудрости, это душа Христа и дух пророчества, интуиция, вдохновение, видение и откровение. Все это происходит из одного и того же источника, откуда приходит любое вдохновение. И этот источник – Божественный Ум. Одни люди получают знания от Божественного Ума непрямо, а другие – непосредственно. В тех душах, которым удавалось получать центральный поток от путеводного духа, запечатлен Дух Пророчества. В душах посланников всех времен о которых мы знаем из истории и сказаний мировых культур, действовал центральный поток Божественного Света. Иными словами, пророки всех времен являлись отражением Божественного Света на земле. Никто никогда не видел Бога, и если проявлялось свидетельство о существовании Бога, то оно проявлялось в человеке, отражавшем Бога. Помимо учения, именно личности пророков являлись доказательством дара пророчества, они отражали Бога в своих мыслях, речи, слове. И это было более того, что могут сделать мораль, доктрина и учение. Каждый вдохновленный человек по своему отражает скрытую в его душе божественную искру, которая завоевывает мир. Музыкант может показать свое вдохновение в музыке. Поэт может проявить его в своих стихах, художник может показать свое вдохновение в живописи. Но центральный луч света, который отражают пророки, падает на каждую плоскость, каждый аспект жизни, делает все ясным и видимым для них. Вот почему присутствие пророка уничтожает смущение в сметенных умах. В его присутствии человек будет чувствовать и думать более ясно даже не поговорив с ним. Многие забывают свои вопросы, оказавшись перед пророком, потому что свет, падающий на их сердца, приносит ответ. И они понимают, что ответ уже был у них самих. Это было что-то, что они уже знали. Несомненные вопросы и ответ уже имеются в душе. На первом этапе развития души возникают вопросы, а на втором приходит ответ. Вот почему пророческая душа – это также и врач, и ученый, и художник. Пророческая душа имеет способности в коммерции, промышленности и бизнесе. Она умеет вести войну и компетентна в миротворчестве. Путеводный дух, подобно дрожжам, которые нужны, чтобы замесить хлеб, подготавливает человечество для выполнения того предназначения, для которого оно было создано. Путеводный дух – это растение, которое растет и цветет, если находит отклик и заботу. Нарошаемое потоком божественного вдохновения, оно цветет в свете божественного солнца. Путеводный дух – это свет Бога. Его можно сравнить с фонарем, с которым фермер обходит свою землю во тьме ночной. Он подобен прожектору, показывающему любой объект, на который падает его свет. Также происходит, когда свет путеводного духа падает на какой-нибудь аспект жизни, и человек получает глубокое проникновение в суть этого аспекта жизни. В путеводном духе человек находит живого Бога, который действует в сердце каждого. Тот, кто полагается на путеводный дух, получает верное направление. У нас внутри всегда присутствует советник. Но тот, кто пренебрегает существованием путеводного духа, оставляется им на некоторое время. И тогда ему приходится заботиться о себе самому. Это подобно отношениям матери, зависящего от нее ребенка, который держится за ее руку, делая шаги. Так что все внимание матери приковано к каждому шагу ребенка. Но если ребенок старается ходить по собственной воле, держаться самостоятельно, тогда внимание матери в определенной степени освобождается. Но это не значит, что мать полностью отказывается заботиться о ребенке. Это только значит, что она позволяет своему ребенку идти до определенной степени своим путем и чувствует сожаление, когда дитя падает и ушибается. На самом деле все души – дети Бога. Те души, которые осознают свое отношение к Богу как отношение между ребенком и родителями, конечно, заслуживают того, чтобы их называли детьми Бога. О них особая забота. Их всегда ведут, потому что они просят о водительстве. Божественность – есть аспект Бога, она эманирует от Бога и обретает форму в путеводном духе. Путеводный дух можно назвать сердцем Бога, сердцем, которое аккумулирует все чувства, впечатления, мысли. Воспоминания, равно как все знания и опыт. Это подобно тому, чтобы поставить руководить заводом человека, который работает на этом заводе с самого начала. У него имеется самый различный опыт запуска производства, внедрения новых технологий, получения от их применения результатов, положительных и отрицательных. Все такие впечатления собраны этим одним человеком. В механизме этого мира накапливается все, что случается, все, что переживается через мысли и чувства. Где? В сердце Бога. Это сердце – божественность. Она содержит всю мудрость, и вся мудрость ей принадлежит. Сердце Бога – это разум и путеводный ток в сердце каждого человека. А поэтому оно не отключено от сердца человека. В самом деле – Сердце человека – это один из атомов, формирующих сердце Бога. Если люди называли Христа божественным, это тоже было правильно. Сердце учителя, которое полностью отразило в естественном виде божественное сердце, показывало признак божественности. Не понимая этого, люди сделали эту идею исключительной и непостижимой, и тем самым уничтожили опору под ногами учителя, Кроме того, этим был нанесен еще больший вред, уничтожена ценность того, кто был представителем Бога. В еврейских писаниях сказано, что человек был сотворен по образу Божьему. В мусульманском писании сказано, что человек был назначен халифом Бога, что означает его представителем. Когда говорится, что человек рожден в грехе, что человек на земле, а Бог на небе, тогда человек отделяется от Бога. И это уничтожает возможность человеческого совершенства, о котором Христос сказал. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Провозглашение идеи об исключительности и удаленности божественности отнимает у человека эту возможность совершенствования, тем самым лишая его благословения Божьего, которое ему предназначено. Вот почему возникают споры среди последователей разных религий. Каждый из них считает своего учителя единственным учителем. По этой причине во все времена велись войны, и люди не соглашались друг с другом. В одной и той же общине одни люди называли других язычниками, лишая себя благодати, которая постоянно присутствует, которая была и которая прибудет всегда. В действительности путеводный дух можно изобразить как одну нить и все великие учителя человечества подобны бусинам на этой нити. Один дух и множество индивидуальностей. Одна душа и много личностей. Одна мудрость и много учителей, излагающих мудрость каждый согласно собственной личности. Но в то же время, поскольку мудрость всегда была одна, их нельзя сравнивать с разными учеными, потому что... Открывая нечто новое, ученые говорят, что они совершили новое открытие, но пророки никогда не говорили, что совершили новое открытие. Они всегда говорили, то, что воспринимали приходившие до меня, то воспринимаю и я. И те, кто придет через тысячи лет после меня, будут воспринимать то же самое. И тем не менее, это всегда новое, ибо каждый миг имеет свою новую радость. Как сказал Хафиз, Ой, душа моя, новую песнь, которую тебе дает вдохновение каждого нового момента. Пробудившись, душа видит, что истина всегда нова, и что она обновляет душу, давая ей вечную молодость. Если человек и обнаруживает различия между учителями человечества, оно лишь в жизнях, которые те прожили. Но независимо от того, какой была их жизнь, были они королями или праведниками. Ходили пешком или ездили на слонах, восседали на троне или пребывали в горной пещере, в пустыне. У всех у них был один опыт – осознание. Некоторые могли казаться спокойными и наслаждаться жизнью, но не слышали ту же мелодию, что и те, кто слышал ее в муках. Цари, Соломон и Давид и мудрецы, Кришна и Будда. Все эти разные души имели одно и то же осознание, одну и ту же философию. Если бы им довелось встретиться, между ними не возникло бы споров. Но им не суждено было встретиться, потому что все они одно. Это был путеводный дух, который проявился через эти разные имена и формы. Если посмотреть на этот вопрос метафизической точки зрения, то можно увидеть, что свет имеет три основных потока – Один поток избирает центральную линию и пронизывает все насквозь, другой отклоняется вправо, а третий влево. Именно эти три потока и составляют тайну того, что называется троицей. Этим три единым аспектом можно интерпретировать мистерию проявления. Поток путеводного духа, направляющийся вправо, знаменуется силой. Вот почему тех, кто пришел с этим потоком, называли учителями. Характеристикой такой души является сила. Он побеждает себя, вступает в единоборство с обстоятельствами, борется в жизни и возвышается над конфликтами. Притча о Данииле в львином логове – вот портрет учителя, его магнетизма, силы и покоя, которые приручают львов. Та же сила распространяется и делает со временем все твердое мягким. Поэтому учитель – это живая сила. Его сила ума, чувства, сердца, духа оказывает воздействие на все живые существа, вещи и объекты. В такой степени, какую не может вообразить человеческий разум. Другой поток, который направляется влево, это знак священного вдохновения – В том пассивном характере, который желает служить, переполнен симпатией и чувствителен сердцем, всеобъемлющим состраданием, постоянным всепрощением и благородными манерами, постоянным самопожертвованием и самоотречением. А центральный поток пророческий – это и сила Учителя и мудрость Святого одновременно. Такой характер направлен в мир, в толпу. Чтобы терпеть грубые вибрации людей, пройти через весь опыт жизни, тем не менее, сохранить утонченность, изысканность и чувствительность, позволяющие душе находиться вблизи Бога в контакте с путеводным духом, который пребывает в вечном движении и проявляет себя в форме послания. Пророческая душа Душа пророка – представляют собой одновременно и человеческое, и божественное. Ноги пророка на земле, а голова в небесах. Ему предстоит путешествовать по жизни, уважать и почитать рассудок, и тем не менее, держаться за ту веревку, которая спускается с небес, и которую он называет верой. Это два прямо противоположных друг другу понятия. Мир разнообразия с его бесчисленными изменениями вынуждает пророка продумывать все от начала до конца, пользуясь рассудком, тогда как мир единства обещает его непоколебимой вере ответ на каждое обстоятельство жизни. Суфийское выражение «Ахлак-э-Аллах» означает образ действий Бога, и этот образ действий можно заметить у пророческой душе. Никто не знает образ действий Бога, поскольку у Бога нельзя увидеть земными глазами. Но если есть хоть какой-нибудь признак Бога, который можно видеть, то он у человека, осознающего Бога. Полнота осознания Бога делает душу пророческой. Жизнь пророка подобна по Канату: Материя на одной стороне, а дух на другой. Небеса в одной стороне, а земля на другой. Несовершенное Я, путешествующее к совершенству, и в то же время несущее бремя бесчисленных душ, многие из которых еще не научились ходить даже по земле. Из истории пророков, в какое бы время они не приходили на землю, мы узнаем, что их борьба состояла из четырех аспектов. Борьба со своим Я, борьба с миром, борьба с друзьями и борьба с врагами. И все же многие удивляются, что пророк должен быть воином. Большинство людей знают, что пророк Мухаммед был воином, но не знают, что у Моисея был такой опыт. Еще меньше людей знают, что вся жизнь пророков Индии, Рамы и Кришны была битвой от начала до конца. В их писании говорится о многих войнах и битвах, которые происходили в течение всей их жизни – А если в каком-либо писании прямо не сказано, что пророк участвовал в войне, тогда ему приходилось пройти через войну в иной форме. Кровь мучеников лежит и в основании церкви. Мудрецы и святые, живущие уединенной жизнью, счастливы в сравнении с пророком, чей жизненный труд протекает в гуще толпы. Когда о человеке становится известно, что он пророк, сразу возникают ревности и предрассудки. Если он неизвестен он немного сможет сделать. Когда он идет в мир, мир поглощает его. Когда он думает о Боге, Бог привлекает его. Поэтому его дух разрывается надвое. В этом и состоит значение символа креста. Каждый подвергает испытанию и изучению пророка, представляющего Бога и его послания. Тысячи прожекторов нацелены на него. И судит его не один судья, Но бесчисленное множество судей. Каждая душа, судья, и имеет свой собственный закон, по которому судит его. Мистик волен говорить и действовать, разве заботится он о том, что думают о нем люди? А пророк должен быть внимателен к тому, что люди думают, и не ради себя, но ради тех, кто следует за ним. Преодолев все эти трудности, он и в конце нигде не находят понимания своего идеала служения в мире, но только в Боге, в ком одном состоит его утешение. Многие следуют за пророком, но лишь немногие понимают его идеал. Это и заставило Мухаммеда сказать «Я – знание, Али – дверь». Прежде всего, выразить высокую мысль в словах или поступках – это самое трудное, поскольку то, что выражено в словах и поступках – есть не более чем поверхность мысли. Также очень трудно выразить глубокое чувство в словах и поступках. Это относится и к посланию пророка. Очень часто это послание бывает трудно облечь в слова. Лучший способ последовать за пророческим посланием – путь, знакомый лишь немногим. Это воспринять точку зрения пророка, ибо точка зрения любого человека становится вполне понятной лишь тогда когда другой человек посмотрит на мир с этой точки зрения. Что требуется от пророка? Пророческая душа неизбежно должна воспарять достаточно высоко, чтобы слышать голос Бога и в то же время склоняться достаточно низко, чтобы слышать самый тихий шепот человека. Даже малейший недостаток внимания или заботы о тех, кто хотел привлечь внимание пророка, отмечался в жизни – Быть пророком значит жить на небе и жить на земле одновременно. Сердце пророка предназначено быть арфой, каждая струна которой настроена на свой особый лад, чтобы Бог мог играть на ней свою музыку. Именно такая небесная музыка называется божественным посланием. Вот почему многие древние писания назывались гите или гате, что означает одно – Музыку. Проповедь Кришны называется Пхагават Гита, что значит небесная песнь песня Бога. А парсы называли свое священное писание Гата. Иудейские писания читаются на распев. Кран тоже читается в форме песнопений. Каждый музыкант знает, как трудно поддерживать скрипку настроенной, особенно если ее сотрясти. Но сердце несравненно более чувствительно, оно расстраивается гораздо быстрее. По этой причине мудрецы и мистики всегда ищут одиночество и держатся вдали от толпы. Но пророк в силу своей миссии помещается в гущу толпы. Ему предстоит решить проблему жизни в толпе, и все же решить ее не интеллектуально, как желает поступать каждый человек, но духовно, поддерживая этот инструмент, сердце, в должном настрое в гармонии с бесконечным, чтобы оно могло получить ответ на все вопросы, возникающие в любое время дня. Даже само присутствие пророка есть ответ на каждый вопрос. Не говоря ни слова, пророк дает ответ. Но если суетливый и смущенный ум не может его услышать, тогда этот ум получает ответ в словах. Ответ пророка искореняет любой вопрос, но ответ всегда приходит от сердца пророка даже если ему не задаются вопросов. Пророк является лишь посредником между Богом и человеком, а значит, ответ приходит от Бога. Пророк не отвечает на вопрос, потому что читает в уме. Ум того, кто задает вопрос, касается на внутреннем плане божественного колокола, каковым является сердце пророка и Бог, услышав удар колокола, отвечает. Ответ приходит, как будто слова вложены в уста пророка. Так пророк не должен обдумывать вопрос, который ему задают. Вопрос автоматически вызывает у него ответ. Это правило применимо не только к отдельным людям, но и к большинству. Тысяча людей могут слушать пророка одновременно, у каждого будет свой вопрос на уме, и каждый из них получит ответ. Точно так же истинный характер священного писания таков, что даже книга может ответить на вопрос, если человек открывает ее автоматически, чтобы найти решение какой-то проблемы. И если книга может дать ответ, тогда человек может еще большего ожидать от пророка, ибо душа Пророка – живая книга, его сердце – Священное Писание. Во внешнем смысле слова «религия» – это форма, данная Богопочитанию, и закон, данные обществу, чтобы помочь им жить гармонично, Во внутреннем смысле слово «религия» означает лестницу, сделанную для того, чтобы душа могла взойти и достичь того плана, на котором осознается истина. Оба эти аспекта религии можно найти в словах и в душе пророка. Его слова – закон, его послание – мудрость, и его бытие – это покой, к которому стремится каждая душа. Бог никогда не проявляется в своем облике в этом мире разнообразия, где каждая вещь и каждое существо, будучи божественным выражением, все же имеет ограничения. Но если мир оказался способен верить в Бога и распознать Бога в каком-либо существе, то именно в праведнике, то в душе, которая отображает Бога. При всех аргументах за и против божественности Христа Ни один чистосердечный верующий не может отрицать, что Бог был отображен в личности Учителя. Есть две концепции пророческой души. Первая – это концепция индусов, которые называли пророческие души аватарами, что означает воплощение Бога. Люди определяли характер аватара в зависимости от того, что он о себе заявлял. Одни аватары объявляли себя воплощениями Вишну, другие заявляли, что они воплощение Шива. Людям в Индии проще было принять идею о том, что пророк воплощение Бога, чем считать его таким же человеком, как они сами. Многочисленные пророки Бен Израиля не считались воплощениями. Их называли праведниками или людьми, связанными с Богом. Авраама называли Хабиб Аллах, другом Бога, Моисея – Калам, Аллах, говорящий с Богом, Иосуза называли Рух Аллах, Дух Божий, Мухаммеда называли Расул Аллах, Посланник Божий. Отличие индуистских пророков от пророков бен Израиля состоит в том, что первые объявляли себя Богом, а вторые нет. В силу своего философского развития народ Индии был готов принять Божественное в человеке, Но в арабских странах и Палестине, напротив, одно только объявление себя пророком вызывало такое неприятие, что жизнь пророков подвергалась опасности, а миссия становилась трудновыполнимой. Кроме людей, заявляющих о своей божественности, в Индии было много реформаторов, к которым люди легко отзывались, но на Ближнем Востоке это всегда было трудно и всегда так будет. По этой причине древняя школа эзотеризма, древний орден суфиев, с большим трудом существовал в условиях правления ортодоксальности. Многие великие суфии пали жертвой правящих ортодоксальных сил. И так продолжалось до тех пор, пока суфизм, который считается прародителем грядущих в религиозном мире реформ, не был взят под защиту Персии, и в конечном итоге не обрел еще большую свободу в Индии, где индусы отнеслись к нему с большим уважением, а мусульмане последовали за ним без малейшего колебания. В домах суфиев последователи всех религий встречались в дружеской и братской атмосфере. Суфийское послание, которое сейчас дается в западном мире, это дитя того родителя, которого много лет знают под названием суфизм. Суфизм соединяет две линии пророческой миссии – миссию индуизма и миссию Бен-Израиля, чтобы они стали средством объединения Востока и Запада в Боге и в Истине. Это та же истина, та же религия, тот же идеал, которых придерживались мудрецы всех времен. Если есть что-то отличное, это различие форм. Софийское послание дается сейчас в форме, приспособленной к сегодняшней эпохе. Это послание без объявления, и группа работавших над этим посланием людей и те, кто последует за ним, называются суфийским движением. Их труд состоит в том, чтобы спокойно и непритязательно творить духовный путь, служить Богу и человечеству. В этом заложено исполнение послания. Вопрос, который всегда задают. Как пророческая душа получает послание Бога? В какой форме? Приносит ли послание Архангел Гавриил, как сказано в Писаниях Ахбен Израиля, приходит ли оно как голос? Приходит ли оно в видимой форме? И ответ таков: Во всем, что сказано в древних Писаниях, есть большая доля истины, но очень часто некоторые символические идеи неверно интерпретировались непосвященными. Идея о Гаврииле, как о посланнике отчасти навеяна воображением. Истинный Гавриил И есть этот путеводный дух, душа пророков. Его голос – интуиция. Но для внимательного ума пророков этот голос порой настолько отчетлив, что звучит намного громче, чем то, что они слышат ушами. Ибо в сердцах пророков образуются вместилища. Иными словами, их сердца становятся подобны куполам, резонирующим от каждого слова. Сердце обычного человека не создает такого эха, так что внутренний голос становится неслышным собственной душе человека, точно так же, как необходим голос, нужен и слух. Без слуха невозможно услышать голос. Способность слышать создает вместилище в сердце. Когда сердце становится подобным уху, оно начинает слышать голос, приходящий изнутри. Есть еще один вопрос. Является ли Гавриил пророком в какой-либо определенной форме? Это так. Нет в этом мире ничего, что было бы лишено формы, кроме Бога, который бесформен. Хотя форма одних вещей видима, а других невидима. Даже мысли и чувства имеют форму. Человек может называть их результатами, но форма всегда результат. Сердце, умеющее слышать внутренний голос громче, чем произносимые слова, конечно, сможет увидеть форму. Даже ту форму, которая невидима для любой другой души. На самом деле, глаза пророка видят форму, потому что то, что в полной мере видит сердце, отражается в глазах. Она невидима снаружи, она видима лишь изнутри, но все же она видима. Не каждый может понять такую идею, потому что большинство людей привыкли видеть и слышать лишь то, что приходит снаружи. Но для мудрого Ясно как день, что глаза и уши – это не просто органы, в которых отражается внешняя жизнь, но что и впечатления внутренней жизни тоже отражаются в них. Для пророка имеет мало значения – слышит его уши или слышит его сердце, видят его глаза или видит его сердце. Он знает, что видит и слышит, и это является для него достаточным свидетельством живого Бога могут спросить, значит ли это, что Бог настолько личный, что Он говорит и является подобно фантому какой-то одной душе? Но если бы это было так, то это был бы ограниченный Бог. Безграничный Бог не может стать более понятным для нашего ограниченного Я, не сделавшись прежде ограниченным сам. Такой ограниченный идеал становится подобным инструменту, Посреднику Бога, который совершенен и безграничен. В истории древних мы находим, что в прошлом было много пророков, которые в мирском понимании были не образованы, в том числе пророк Мухаммед. Многие называли его Умме, что означает неграмотный, несмотря на то, что, согласно идеям того времени, пророк очень хорошо знал арабский язык. Это показывает, что мирское образование не создает пророка, хотя может помочь ему в более понятной форме выразить духовное послание, которое воспринимает его сердце. В мировых священных писаниях мы видим четыре разные формы, в которых давалось пророческое послание. Древнеиндийское изложение, которое прослеживается в писаниях Индии, продолженное Буддой. Изложение «Бен Израиля», которое обнаруживается в Ветхом Завете и прослеживается со времен Авраама до времен Мухаммеда. Третья форма – это изложение «Заратустры», в котором имеется два аспекта – «Гаятри», «Индусов» и «Молитва Бен Израиля». И четвертая – форма «Нового Завета», в которой излагается история и интерпретация учения Иисуса – и которая с каждой новой версией делалась все более понятной для ума людей Запада. Но если душа глубже вникнет в эти писания, она начнет осознавать единый голос, звучащий во всех этих внешних формах. Это тот самый голос, который принял разные формы, чтобы ответить на требования каждой эпохи. То, что говорит пророк, намного меньше того, что он в действительности слышит, И чувства, возникающие от услышанного, намного глубже того, что означают внешние слова. Ибо задача пророка – труднейшая задача. И она состоит в том, чтобы попытаться представить миру целый океан в склянке. Никому из них не удается этого добиться. И все же все они стараются, потому что такова их судьба. Люди берут эти бутыли, которые им дают, и говорят, «Смотри-ка, вот это океан». У меня океан в кармане. Но в своем учении, изложенном в писаниях, пророки пытались указать путь. Они не рисовали цель, поскольку никто не может поместить цель в картину, цель превыше любой формы и необъяснима силой слов. Больше всего выиграли от примера жизни от послания божественных посланников не последователи их послания, но скорее подражатели их жизни. Ведь они следовали не только свершению, но также свершителю, живому примеру его свершения. Все древние традиции развития религии сообщают нам, насколько благостным оказалось такое подражание для тех, кто окружал пророков, но не следовал строгим законам и не спорил о различиях между законами. Нет такого писания, в котором не встречалось бы противоречия. Именно противоречие создает музыку послания. Послание было бы жестким, как камень, если бы не было противоречий. Даже камешки не похожи один на другой. Как же могут все слова означать одно и то же? Послание есть не что иное, как ответ на любой вопрос, любую нужду, любую потребность индивидуальной и коллективной жизни. Руми попытался объяснить в своем «Маснафт» сначала и до конца природу и характер сердца пророка, и тем самым дал ключ к тем вратам, которые открывают путь пророка. Поэтому, читая любое писание, мы должны прежде всего помнить, что не столько важны слова, которые мы читаем, сколько то, что скрыто за ними. Для обыденного ума, видящего лишь поверхность слова писаний, не более, чем простые фразы, и порой идеи кажутся ему простыми даже детскими, но тот, кто постарается открыть, что стоит за ними, со временем обнаружит, что есть пространное поле для мысли, сокрытое за каждым словом, произнесенным устами пророков. Воистину слова пророков подобны печатям на тайне Бога. Часть 4. Индуизм. Формы поклонения. Религия индуизма – одна из самых древних в мире. Почти все религии прошлого прослеживаются в ней. Примитивная религия поклонения Солнцу, которая пришла и ушла в мире, все еще существует в Браминов. Они приветствуют солнечный восход после купания в реке, и они очищаются его вдохновляющими лучами. Кроме Солнца, они поклоняются Луне и планетам, рассматривая каждую из них как отдельного бога, символизирующего особую силу единого бога. Религиозные мифы древних греков, боги и богини древних египтян – все это прослеживается сегодня в религии индусов. В число своих богов она включает почти всех животных и птиц, известных человеку. И все различные аспекты жизни объясняются в ее мифах, которые учат человека видеть божественное существо во всем. Великие силы всемогущего отображаются во всевозможных богах и богинях, которым придаются особые свойства. Некоторые люди поклоняются этим богам. Даже дикие звери, львы, слоны, кобры считаются священными. Тем самым преподается мораль любви к своим врагам. Поклонение огню Зарастрицев, узнаваемо в индуистских церемониях поклонения яг и огня. Идея христианской Троицы прослеживается в идее Тримурти, индуистской религии. Падение ниц при молитвах, принятое в исламе, можно в полном соответствии увидеть в формах индуистского поклонения Пранам и Дандават. Кроме всех этих объектов поклонения, в учении преподается поклонение Гуру, Учителю. Индусы видят первого Гуру в матери и отца. А позже они относятся к... с уважением как к своему гуру, к каждому встреченному человеку, который учит их чему-нибудь. И так до той поры, пока не разовит в себе отношение почитания, которое в конце концов выказывают перед истинным гуру, помогающим в духовном пробуждении. Стихотворение Сундер Даса в переводе с хинди дает представление о том, что думает Чела о своем гуру. Благодаря тебе, Учитель мой, познал я радость жизни. Твои слова меня подвигли ближе к Богу. Как Солнце побеждает тьму своим восходом, так тьма невежества в душе моей развеяна отныне. Кому-то сладостны земные существа, а кто-то ввысь стремит моление, Учитель мой, святой, прими мое благоговение. Система Каст. Когда арийцы пришли и поселились в Харатханде стране, которая сегодня называется Индией, они захотели устроить там уединенную и самодостаточную жизнь. Ученые и благочестивые люди из числа арийцев, чей образ жизни был во всех отношениях лучше, чем у других, образовали особую группу и называли себя браминами. Их работой было обучение, научное изыскание, музыка и поэзия. Более того, их правом было отправление жреческих ритуалов. Они обучали людей как учителя. Они проводили церемонии религиозных ритуалов при бракосочетании рождения и смерти. Их жизнь была подобна жизни отшельников. Они женились только на представителях своего народа. И их жизнь зависела от похикша – подношений богам. Были и другие люди среди этого народа. Они преклонялись перед браминами за их ученость и благочестие. Но держали себя с высока, потому что имели воинские достоинства и земли в своем владении. Их называли кшатриями, землевладельцами или воинами. Те, кто был оселен в коммерции, прибегали к защите кшатриев и находились под их управлением, и занимались всем, что имело отношение к деньгам. Их называли вайшья. Они занимались всеми видами бизнеса. Те же, кто занимался физическим трудом, подразделялись на несколько категорий. Их называли шудра. Некоторые из них занимались такой работой, что когда они приходили в чужой дом или дотрагивались до кого-нибудь во время работы, то нарушили установленные санитарные нормы. Брахманизм, Было в значительной степени научной религии, поэтому был создан закон, что их не следует касаться. Так были сформированы эти четыре касты, и они мирно существовали до прихода на эту землю иностранцев, которые, естественно, вмешались в их гармонию, и весь план потерпел неудачу. Несмотря на всю мудрость формирования этих каст, высшие классы проявили много эгоизма, как это всегда бывало в человеческой расе. И это стало великим препятствием для прогресса индусов в целом, потому что любые возможности прогресса оказались закрыты для низших классов. Единственным утешением для этих людей была идея, что они перевоплотятся и будут рождены в более высоком классе. Другого пути не было. Это главное – Причина того значения, которое имеет доктрина реинкарнации для индийской расы. Рама. Рама, великий пророк и идеал индосов, был одновременно примером воплощения божества. Характер и история Рамы описаны в Алмике, в великом эпосе Рамаина. Цель обучения данного Раме великим рише по имени Вашишта. Раскрыть царство Божье, сокрытое в сердце человека. В этом отношении Рама был для индусов той эпохи не просто идеалом, но примером того, как в любую эпоху формируется характер тех, кто прокладывает духовный путь. Рама был принцем по рождению, но его послали на обучение к мудрецу, с которым он жил в уединении и вел жизнь, в которой было место и обучению, и игре. Он не только учился читать и писать, он также обучался легкой атлетике и другим видам спорта, и искусству ведения войны. Это показывает, какого рода образование получали древние люди. Это было образование, охватывающее все аспекты жизни. Это обучение Рама завершил в пору своей ранней юности. Индусы всегда считали Рамаяну своим самым священным писанием. Брамин излагает эту историю в поэтической форме. Последователи учителя слушают ее часами и не устают от нее, потому что воспринимают ее как свое религиозное обучение. Наиболее интересная часть жизни Раммы – его женингва. В древние времена было принято выбирать мужа. Этот обычай возник из-за традиций. В те времена принца брались за оружие при малейших разногласиях даже по такому поводу, как женитьба. Для того, чтобы избежать войны, отец Сите пригласил всех принцев и знатных людей своей земли и предоставил дочери право выбора. Было назначено время, чтобы все собрались в королевской галерее, украшенной королевскими символами и орнаментом. Рама жил простой жизнью. Он еще не знал, какова жизнь принца, потому что обучался у святого, ел ту же пищу и носил те же одежды, что и мудрец. Они жили в лесу в уединении. И все же яркость души сияет даже без украшений. Когда Асита вышла к собравшимся с гирляндой цветов в руках, она с первого взгляда увидела раму и не могла оторвать глаз от этого идеала своей души. Не могла смотреть на кого-либо другого, потому что ее душа узнала о жемчужину своего сердца. Без малейшего колебания, Сита подошла и надела гирлянду на шею этого юноша, такого простого и нетребовательного, стоявшего самым невинным выражением лица позади всех блистательных гостей. Некоторые умилились этому выбору, но гораздо больше было тех, кто раскалился до бела от зависти и ревности. Среди гостей один был расстроен больше всех, король Ланке, Равана, потому что Сита была известна не просто как самая красивая принцесса тех времен, но ее называли Падмани, что означает «идеальная дева». У Ситы, как и у Рамы, был врожденный идеальный характер. А потом их разлучили. Как-то раз после того, как прошло 12 лет Ванавасаны, то есть «блуждания по лесу», во время которого Сита неизменно следовала за Рамой Он пошел за водой и оставил Ситу в лесу одну. В этот момент Сита исчезла. И только с большим трудом, после многих страданий удалось отыскать ее следы. Ее захватил Равана. В этом плену Сита оставалась верна Раме и не поддавалась на уговоры, соблазны и угрозы Раваны. В конце концов была одержана победа. Рама сражался с Раваной и привез Ситу обратно домой. Эта история показывает, что жизнь каждого человека – это борьба в большей или меньшей степени. Внешняя природа этой борьбы может быть для каждого человека своей, но в то же время никто не может жить в игуещем мира и обойтись без борьбы. В этой борьбе тот, кто в конце побеждает, выполняет предназначение своей жизни; тот, кто в конце проигрывает, не выполняет его. Жизнь рама Предполагает, что кроме духовного стремления, борьба в мире – это первое, с чем сталкивается человек. И если он придерживается своего идеала при каждом испытании в жизни, он наверняка достигнет этапа, когда одержит победу. Не имеет значения, насколько мала борьба, какова сила, ведущая человека по пути к цели жизни. Жизнь человека, какой бы великой и духовной она ни была, имеет свои ограничения. Перед некоторыми обстоятельствами жизни даже величайший человек на земле, самая могущественная душа, на мгновение испытывает беспомощность. Но не начало имеет значение, а окончание дела. Только последняя нота, которую берет великая душа, оказывается для этой души действительной и верной. Кришна Жизнь Кришны – это идеал. Это описание представляет картину жизни совершенного человека. На самом деле Кришна означает Бог. Человек, идентифицировавший себя с этим именем, достиг осознания Бога и выполнил свое послание в тот период, в который должен был дать его. История Кришны, кроме исторической ценности и интереса, представляет большое значение для Искателя Истины. Об отце и матери Кришны ничего не известно. Некоторые говорят, что он был королевской крови, королевского происхождения, то есть происходил от короля, который является королем над всеми. Он был отдан на попечение Яшоды, которая воспитала его как приемная мать. Это символизирует тот факт, что земные родители – лишь опекуны, а действительным отцом и матерью является Бог. Говорится, что в детстве Кришна любил масло, и, будучи ребенком, Он научился красть масло отовсюду. А значение этого в том, что мудрость – это масло всей жизни. Когда жизнь взбивается в ступке, выходит масло. Так достигается мудрость. Кришна ее крал. Это значит, что где бы Он не находил мудрость, Он ее узнавал и тем самым учился на опыте всех вокруг. Есть два способа учиться мудрости. Один способ в том, что человек идет и пьет до умопомрачения и падает в грязь, а потом полицейский забирает его в участок и когда он проснется, то не может найти свою одежду и ужасается своей внешности. Это заставляет его осознать, что он наделал. Это один способ обучения, но тот человек может и вовсе не научиться. Другой способ заключается в том, что молодой человек видит на улице пьяного, понимает, насколько ужасно быть в таком состоянии и на этом примере учится. Это и есть красть масла. Во второй половине жизни Кришна есть два очень важных аспекта. Один аспект учит нас, что жизнь – постоянная битва, а земля – поле битвы, где каждой душе предстоит сразиться, и тот, кто хочет владеть царством земным, должен быть хорошо знаком с законами ведения войны. Он должен познать тайну наступления, тайну защиты, как удержать свои позиции, как отступать, как наступать, как менять диспозицию, как защищать и контролировать то, что завоевано, как отходить от того, что следует отдать, В какой форме направить ультиматум? Как заключить перемирие и способ заключения мира? В битве жизни позиция человека самая трудная. Ему приходится биться на двух фронтах сразу. Один враг – он сам, а другой – перед ним. Если он добьется успеха на одном фронте и потерпит поражение на другом, его успех будет неполным. У каждого человека своя битва. Она зависит от степени развития человека. Вот почему битва жизни у каждого человека иная и наделена неповторимым характером. Никто в мире не исключен из битвы. Только один более подготовлен к ней, а другой может не знать законов ведения войны. А в успехе этой битвы лежит осуществление жизни. Бхагавадгита, небесная песнь, Это учение о законе ведения жизненной войны от начала и до конца. Другой аспект жизни Кришны показывает, что каждая душа стремится постичь Бога, но не того Бога, который есть Судья и Царь, но Бога как Возлюбленного. Каждая душа ищет Бога, Бога Любви, в той форме, в какой способны Его вообразить. История Кришны и Гопи представляет Бога и множество душ, ищущих совершенства. Жизнь и учение Кришны очень помогли благочестивым людям Индии расширить свое мировоззрение. Религиозный человек полон догм и часто склонен делать их слишком жесткими. Он ожидает, что благочестивые и осознающие бога люди будут соответствовать его стандартам добродетеля. Если они не соответствуют его собственной идее благочестия, он готов их критиковать. Но мышление и жизнеописание Кришна были взяты на вооружение художниками, поэтами и музыкантами. Из этого произошла новая религия. Религия, признающая божественное в естественной жизни человека. Идея считать духовного человека исключительным, отрешенным, подобным камню и безжизненным прекратила существование. Народ Индии стал более терпимым по отношению к различным аспектам жизни, в то же время рассматривая всю жизнь как имманентность Бога. Некоторых индусов называют почитателями Кришны, потому что хотя все индусы принадлежат одной религии, и все же разные члены этого сообщества поклоняются разным богам и богиням. Из всех направлений поклонение Кришне является превалирующим, и оно столь же наполнено церемониями, как древняя римская церковь, и даже более. Это учит нас, что церемония является конкретным выражением мысли, и она подходит массам лучше, чем религия одной лишь мысли. В храме Кришна имеется картина, изображающая Кришну, лежащего в колыбели, женщины. Приходящие туда на поклонение поют молитвы в виде колыбельных песен. В том же храме есть изображение взрослого Кришна, и с ним изображение Радхи, его супруги. Мужчины и женщины приходят туда и поклоняются им обоим. Они приносят в приношение Богу цветы, сандаловое дерево и зерна риса. Там же есть изображение Кришны с мечом, отрубающего голову Канца, человека чудовища. Есть также изображение Кришна, управляющего повозкой Арджуна изгнанного принца Пандавы на пути войны против Кауравов, правителей того времени. На первый взгляд постороннему человеку покажется странным, что Бог почитается в форме человека, что Бог считается достаточно малым, чтобы его можно было укачивать в клыбеля, что Бог, высочайший, изображается стоящим со своей женой, а его поход на войну, нечто совершенно неприемлемое для любого добропорядочного человека. Но Суфии получает совершенно другое впечатление, поскольку видит Бога в любой форме. Во-первых, Суфий говорит, что если верующий культивирует свое терпение, стоя в радости или горе перед безучастным каменным Богом, который никогда не ответит и не протянет руку помощи, Он показывает себя верным почитателем истинного Бога. И такой человек не потерпит поражения, как многие люди, которые, по крайней мере, сомневаются в его существовании. Суфии думает, что поскольку Бог есть все, и Бог пребывает во всем, какое значение имеет, если один смотрит в небеса, а другой на землю? Для него оба смотрят на одно и то же. Но в древние времена многие считали, Что быть духовным – значит жить в уединении в лесу. Эта мысль была опровергнута тем, что Кришну и Радху изображали вместе, тем самым демонстрируя, что не один Он, а они оба знаменуют Бога. Многие спрашивали, почему, если есть Бог, должны случаться войны и несчастья. Немногие отрекаются от веры, когда задумываются об этом. Образ Кришны с мечом, идущего на войну. Показывает, что Бог, пребывающий на небесах, будучи очень добрым, все же и есть тот самый Бог, который стоит с мечом в руке. Что нет ни имени, ни формы, ни места, ни занятия, которое было бы лишено Бога. Это урок, что мы должны признавать Бога во всем, вместо того, чтобы ограничивать его только добром и отстранять его от того, что мы называем злом потому что это противоречит изречению. В Боге мы живем и движемся и пребываем. Будда Индия – земля противоположностей. Была когда-то сильно увлечена идеализмом. Он достиг наибольшего расцвета, когда брахманизм дал людям идеализм, побуждавший их узнавать лицо Бога в человеке и испытывать рай на земле. И когда идеализм достиг наивысшей точки, пришла другая эпоха. Эпоха реакции. Это был период Будды. Миссия Будды совершенно уникальна по своему характеру и потому стоит в стороне от многих других религий мира. Порой люди задумываются о том, что может быть всей религии одно. Они видят похожие черты в иудейской религии и в исламе а также в религии Христа. Но они не могут понять, что то, чему учил Будда, тоже религия, и она может быть единой со всеми другими. Ответ в том, что труд всех, кто служил человечеству в религиозной форме, очень важен. Во-первых, потому что они должны были дать ту же истину, которую давали все другие служители человечества. А во-вторых, потому что им нужно было соответствовать требованиям того времени. Форме, которая подходила бы к данному конкретному времени. В этом они отличались от своих предшественников, которые выполняли эту работу другими методами. Когда идеализм достиг в Индии своего зенита, Будди не нужно было учить еще большему идеализму, чем тот, который уже был у людей. На самом деле, для того, чтобы внести равновесие, ему нужно было дать им Пилюлю разочарования. Таким образом, быть может в те времена или даже сегодня, он может показаться учителем совершенно иной философии, иной религии, отличающейся от всех других, более идеалистических религий. Тем не менее, нет в учении Будды ни одного слова, которое противоречило бы какой-либо религии. Его миссия состояла в том, чтобы приблизить к земле Парящих в вышине птиц идеализма, ибо пища для их тела принадлежит Земле. Будда, урожденный принц, был признан мудрыми того времени как человек, наделенный самой тонкой чувствующей душой и сердцем величайшей глубины. Он был рожден в семье, где о нем заботились, и, естественно, укрывали его от печали, скорби и горя в жизни. Его родители хотели дать его душе некоторое время, чтобы она могла развиться без потрясений и мирских несчастий. Это было не просто любовь родителей, это была мудрость судьбы, которая таким образом воспитала душу, рожденную, чтобы сострадать миру. Когда, получив самое лучшее образование, ум Будды созрел, ему было позволено выйти и взглянуть на мир. Это душа, которая до того момента не разрешалось видеть мир, и которая никогда не знала страданий, печали и несчастья, совершенно не была знакома с опытом жизни в миру. Поэтому, когда Будда в первый раз вышел на улицу и увидел старика, передвигающегося с большим трудом, он спросил «Почему так?» Его сопровождающие сказали «Это старость», и он почувствовал сострадание. А потом он увидел другого, очень печального человека. Он спросил, что случилось? Ему ответили, это болезнь. И он почувствовал сострадание и сказал, так вот что такое болезнь. Был там еще один человек, который потерял деньги и пребывал в отчаянии и бедности. Будда спросил, что это? Ему ответили, это бедность. И он почувствовал сострадание ощутив состояние этого человека. Короче говоря, этот человек, сердце которого было открыто для сострадания каждому, почувствовал, что жизнь имеет множество ограничений, и каждое ограничение имеет свое отчаяние. И число ограничений, которые он увидел, было так велико, что он задумался, можно ли найти какое-либо средство избавления от всех этих ограничений. Во-первых, он увидел, что человеческая природа ищет счастье не потому, что счастье находится вне человека, но потому, что оно принадлежит ему. Потом он увидел, что все эти ограничения создают для человека барьер, лишая его осознания счастья, которое является его собственным счастьем. Он также увидел, что даже если убрать все возможные виды страданий и все причины страданий, Человек все-таки не будет свободен от страданий. В природе человека свойственно найти счастье. Никто в мире не ищет страданий, хотя почти каждый в мире находит страдания не ища его. Но Гаутама увидел, что недостаточно убрать эти очевидные ограничения, но что необходимо изучение жизни, наблюдение, анализ. В конечном итоге он обнаружил, что анализ жизни Тщательный анализ избавляет разум человека от темноты и открывает в разуме его собственный истинный свет. Человек страдает, рассматривая страдания, не изучив его. Так обычно и бывает. Человек боится любого грозящего ему страдания. Он приобщается к такому страданию, даже не встретившись с ним, не изучив его аналитически. Но в то же время Будда понимал, что если есть ключ к счастью, то он в том, чтобы пролить свет анализа на все разнообразные ситуации жизни. Этому Будда учил в форме религии, и сегодня мыслители современного мира начинают находить такое же решение, какое Будда нашел более двух тысяч лет назад. Они называют это психоанализом. Это начало того, что уже достигло своей вершины в высочайшем идеализме. Будда – это был титул Гаутама. Его называли Будда, потому что его дух выражал значение слова Будда, что на санскрите означает «разум», способность человека знать, видеть и тем самым отличать и различать предметы и живые существа. Согласно буддийской терминологии, путеводный дух именуется Бодхисаттва, что означает «сущность разума». Разум у своей сущности имеет жидкую природу. Это сливки ума. Когда он кристаллизуется, то становится твердым. Интеллект очень часто выражает знания, сформированные разумами, в большинстве своем твердого характера. Но более тонкая работа разума неуловима. Чем более тонок разум, тем менее его можно объяснить в словах. Вот почему люди с тонким разумом не слишком хорошо могут изложить свое рассуждение словами. Разуму своей сущности есть глубина интеллекта. Интеллект знает не потому, что он узнал, он знает потому, что знает. В этом высшем разуме состоит концепция путеводного духа. Из этого фонтана разума испили все великие пророки. В учении истинного буддизма Будда никогда не рассматривался как исключительная личность, Тем, кто правильно понял его учение, Будда известен как человек, достигший реализации такой сущности разума, которая и есть исполнение назначения жизни. Поклонение Будде не означает, что буддист поклоняется личности своего духовного учителя. Он подразумевает при этом, что если есть объект, в наибольшей степени достойный поклонения, то это человек. Это тот, из чьего сердца ключом забила сущность разума – Будда. Таким знанием он признает возможность для каждой души, каким бы ни была стадия ее развития, достичь этого блаженства. Верит в то, что сокровенное существо каждой души – божественно. Надежда – это мед жизни. Если знание о Боге, не дает надежды достичь того божественного блаженства, которое может быть достигнуто в жизни, такое знание бесполезно. Человек может верить в Бога годами, но не будет вознагражден духовным блаженством, поскольку духовное блаженство состоит не только в вере в Бога, но и в знании Бога. Будда, то есть утонченное рассуждение, есть путь, ведущий к цели. И его отсутствие оставляет человека во мраке. Как Солнце есть источник света, показывающего внешние объекты в жизни, так Будда есть внутренний источник света, дающего человеку возможность видеть жизнь отчетливо, как изнутри, так и снаружи. Истинная цель учеников Будды состоит не просто в том, чтобы придерживаться Будды, его имени или его идеала, но брать с Будды пример – однажды стать Буддой. Та же самая идея является тайной суфизма. Будда не учил своих последователей поклоняться своему образу, как они это делают сегодня. В каждом буддистском храме и монастыре можно увидеть статую Будды всевозможных размеров, сделанные из золота, серебра, меди и камня. Будды, сидящего со скрещенными ногами или стоящего в мистической позе, Нет такого буддиста, у которого в доме в священном месте не было бы его статуи. И несмотря на то, что оригиналы четырех писаний буддистской веры давно исчезли, аромат его философии и морали не может быть утрачен. Хотя это покажется идолопоклонничеством, все же его образ как символ вдохновляет не только его приверженцев, но и каждый глубокомысленный ум. Потому что Он показывает равновесие, спокойствие, умиротворенность, погруженность в себя, чистоту характера, красоту личности, кротость, нежность, спокойное отношение и совершенную мудрость. Подобно тому, как сегодня в современных цивилизованных странах повсеместно воздвигают статуи героев, королей полководцев, политиков, поэтов, писателей и музыкантов, а статуя свободы напоминает Америке о национальной свободе, так и для буддиста статуя Будды говорит о духовном освобождении. Следует ли относиться с пренебрежением к тому, что буддисты почитают статую своего вдохновителя, чей образ возвышает их душу до высочайших идеалов, жизни самоотречения и самопожертвования? Какую вел их учитель? Соперник и дитя брахманизма, буддизм не может вполне исключить влияние, породившей его религии, несмотря на то, что буддизм отрицает веру во все, что не доказано логикой, например, Бога, душу, медитацию, загробную жизнь. Все же поклонение образу, принятое у Браминов, существует и у буддистов в виде поклонения Будде. Буддисты также верят в реинкарнацию и закон кармы. Джайнизм Джайнизм – религия, все еще широко распространенная в Индии и во многих аспектах напоминающая буддизм. Это религия восхитительная, особенно в своем учении. Единственная религия состоит в том, чтобы не вредить. Джайны – не просто вегетарианцы но они не наносят вреда даже мельчайшим формам жизни. Многие из них старательно избегают причинения вреда даже жукам, комарам, муравьям, пчелам, скорпионам и змеям, которых так много в тропической стране. Вся их мораль базируется на принципе не причинения вреда, а их жрецы причиняют даже меньше вреда, чем обычные последователи джайнизма. Для того, чтобы причинять как можно меньше вреда, они не носят обуви, тем самым избегая двоякого вреда, ведь кожа, используемая для обуви, зависит от смерти стольких существ, а если ходить в обуви, можно раздавить больше жизней, чем босой ногой. Некоторые из них завязывают рот красной ленточкой, потому что если ходить с открытым ртом, как многие, можно вдохнуть бесчисленные маленькие жизни. Этот обычай имеет еще одну цель – по мере возможности воздерживаться от разговоров. Причиной дисгармонии и великого множества других недостатков является болтливость, в которой часто нет необходимости. Авраам Авраам был отцом трех великих религий мира, потому что из этого истока Родились религии, которые сегодня называют Бен-Израиль, и это потом стало иудаизмом, христианством и исламом. Авраам был первым, кто принес знания мистицизма из Египта, где он был посвящен в самый древний эзотерический орден. То место, которое он выбрал после своего возвращения, чтобы основать центр мира, была Мекка которую люди совершали паломничество. Не только во времена Ислама, но задолго до Мухаммеда священный центр в Мекке почитался благочестивыми людьми. В Древнем Писании происхождение Иисуса Христа прослеживается до семьи Исаака, а Мухаммед происходил из семьи Измаила. Пророчества Авраама всегда были живыми словами, Хотя разные люди давали разные толкования согласно своим собственным идеям, но для ума мудреца эти пророчества имеют очень глубокое значение. Имея обширные знания эзотеризма, Авраам считался великим патриархом в своем народе. Он принимал участие в бедах и трудностях каждого. Он был погружен в гущу мирских обязанностей, чтобы узнать из них все, что можно – а затем учить своему знанию и опыту тех, кто обращался к нему за хлебом знания. Несомненно, некоторые истории древних времен кажутся нашему современному слуху детскими. Но это зависит от того, как они рассказаны и какому народу. В этом вся разница. Прежде всего, в те дни было очень мало грамотных людей. Вот почему истории рассказывались неграмотными, которые, должно быть, объединили легенды и излагали их согласно своему пониманию и своей эпохе. Тем не менее, в них содержится истина, если вы знаете, как снять с нее вуаль. Жизнь Авраама делает его не только пророком, но и муршидом. Он был мистиком, он давал советы тем, кто приходил к нему в трудную минуту, он изучал их проницал их ум и целил души соответственно их нуждам. Самое удивительное, будучи пророком и мистиком, Авраам вел жизнь обычного человека, на равных делях со своими братьями радости и печали. Одна история из жизни Авраама послужила причиной большого спора на Востоке. Это история о жертве Исаака. Она стала источником споров на Востоке, Она также тревожит и западный ум. Люди могут задавать тысячу вопросов о действительной причине и оправданности такого поступка, и все же, если мы посмотрим на это с идеалистической точки зрения, для любимого идеала ни одна жертва не может быть слишком велика. Есть бесчисленное множество душ, чьи дорогие люди, любимые мужья и сыновья были принесены в жертву в недавней войне. Больше они ничего не могли сделать. Им пришлось подчинить свою волю идеалу нации и предложить эту жертву во имя дела нации. Они ни на мгновение не подумали, что это что-то необычное. Во времена Авраама существовала группа мыслителей, посвятивших свою жизнь размышлениям о Боге и поиску вечной истины. Они проводили время в уединении и созерцании. Они помогали тем, кто приходил к ним за руководством на духовном пути. Именно их символику мы находим в описании об Аврааме, приносящем в жертву своего сына во имя любви Бога. Потому что в суфизме человеческая жизнь рассматривается подобно линии с двумя концами. Один конец бессмертный, другой смертный. Один конец неограничен, другой ограничен. Один конец Аллах, другой Бан Дех. Один конец – отец, другой – сын. Как отец часто любит ребенка больше себя самого, так и дух любит тело больше, чем себя. Вот почему человек всегда пренебрегает счастьем духа ради телесного комфорта и удовольствий. Принесение сына в жертву символизировало полное сокрушение человеческого эго, ограниченного «я». И это можно было сделать только ради высшей награды, такой как любовь Бога. Сказано, что сын был взят, и что в конце концов он не был убит. А в других писаниях мы видим, что на месте сына был обретен барашек и принесен в жертву, что означает, что животная природа эго в человеке была сокрушена. А потом говорится, что с того момента На обоих сошла Божья благодать, что означает, что естественное Я и духовное Я получили благословение после того, как была принесена жертва. Суфии называют это фана, что означает уничтожение. Не понимая этого, многие приносили в жертву животных во имя любви Божьей, и многие устраивали пиры из этой жертвы. Но сокровенное значение – это путь суфия, который развивается с помощью самоконтроля и приходит к вечной цели. Если мы глубоко задумаемся о проблеме жизни, нет в мире такого пути, духовного или материального, который мы могли бы успешно пройти без жертвы. Порой жертва бывает огромной, а порой малой. Иногда жертва приносится начале прежде чем успех достигнут, а порой после того. Поскольку жертва в жизни необходима, она приносится каждым человеком в той или иной форме, но когда она приносится с готовностью, то обращается в добродетель. Чем больше идеал, тем больше жертвы он требует, и если мудро изучить процесс продвижения по жизни в любом направлении, Можно увидеть, что это не что иное, как непрерывное жертвование, и счастье приходит от понимания, что такова природа жизни, и когда от этого нет ни страдания, ни беспокойства, но есть значение, что это путь жертв, приносимых до самого конца, тогда человек достигает желанной цели. В той или иной форме идея жертвы всегда существовала в любой религии. Порой она преподавалась как отказ от владений во имя высшего идеала. А это означает, что если человек заявляет о своей любви к идеалу и все же не желает ради него расстаться с тем, чем владеет, тогда возникает сомнение в его преданности. Но принесение в жертву собственности – это первый этап. Следующий этап – самопожертвование. И это внутренняя нота религии Иисуса Христа – милосердие, Щедрость, даже терпимость и снисходительность являются разновидностями жертвы, а каждая жертва в жизни, в какой бы форме она ни приносилась, означает еще один шаг каждой души к своей цели. Моисей Моисей – самый блистательный пророк Ветхого Завета. Дал миру божественный закон, десять заповедей. В действительности это была интерпретация божественного закона, который он воспринял, выраженная в словах тех, кто стоял перед ним в тот период цивилизации мира. Интересно отметить, что древний Суфий сказал «Будь последователем любви и забудь все различия». Потому что на этом пути духовного постижения заявлять «я такой-то» и «такой-то» бессмысленно. Моисей был найден на берегу реки принцессой – которая не знала, из какой он семьи, кто его отец и мать. Только имя Бога приходило на ум глубокомысленных, вопрошавших о том, кто отец и мать Моисея. Когда люди сравнивают учения разных религий и с готовностью строят от них свое воззрение, они часто ошибаются. Преждевременно проводите такие различия – В развитии Просвещенной Души наступает этап, когда она начинает видеть закон, сокрытый позади природы, ее истинную психологию. Вся жизнь откроет для такого человека тайны своей природы, своего характера, но когда он дает толкование этих тайн другим, они становятся ограниченными, потому что принимают цвет его собственной личности и мыслеформу тех, кому это послание дается. История Моисея, рассказанная суфиями, весьма интересна и полезна для странника на духовном пути. Моисей стал любимым персонажем поэтов арабских стран и Персии. И в стихах персидских суфиев Моисей упоминается так же часто, как Кришна в поэзии индусов. Моисей блуждал в пустыне, ища света, как вдруг увидел дым, поднимающийся с вершины горы вдалеке. Он забрался на гору, надеясь найти огонь. Но достигнув вершины, он увидел вспышку молнии, столь мощную, что она пронзила насквозь все его существо. Моисей потерял сознание, а когда пришел в себя, то ощутил просветление. С того времени он часто приходил на гору Синай, чтобы беседовать с Богом. Эта история весьма поучительная. Она показывает, что все желаемое просветление может прийти к душе в одно мгновение – Многие полагают, что духовное постижение должно обрести только путем великого труда. Это не так. Труд нужен для материального достижения, но для духовного постижения нужна ищущая душа, такая, как у Моисея. Моисея, павшего на земь, можно воспринять как крест. Это означает «не я есть, ты есть». Для того, чтобы быть, Человек должен пройти через стадию «быть никем. В суфийских терминах это называется «фана», когда человек думает «я не то, что я всегда думал о себе». Это истинное самоотрицание, которое индусы называют «лайям», а буддисты – «уничтожением». Именно уничтожение ложного «я» дает начало истинному «я». Когда это сделано, с этого момента человек все ближе и ближе подходит к Богу до тех пор, пока не предстанет лицом к лицу со своим божественным идеалом, с которым он может общаться в любое мгновение своей жизни. Закон Божий бесконечен, также безграничен, как сам Бог. Но когда взор мудреца проникает сквозь вуаль, висящую перед ним, и скрывающую от его взора действительный закон жизни, тайна всей жизни проявляется для него – И счастье, и мир становятся его собственными, ибо они являются правом каждой души по рождению. Заратустра. Жизнь и учение Заратустра дают идущим по духовному пути пример того, как нужно начинать духовное путешествие. Рассказывают, что Заратустра был рожден от дерева Хаома. Толкование этой идеи таково что путеводный дух не приходит прямо с небес, он рождается в человеческой семье. Дерево – это семья. Большая ошибка некоторых религиозных людей состоит в том, что из-за преданности своему учителю они своим воображением помещают его на пьедестал, хотя если обратятся к рассудку, не смогут доказать, что там ему место. Это может оставаться только на горизонте веры. Несомненно, вера – это светильник, освещающий путь, но рассудок есть тот абажур, сквозь который проникает свет светильника. Назначение всего этого творения исполняется достижением того совершенства, предназначенного достичь человеку. Все святые, мудрецы, пророки и учителя человечества были людьми, и они показывали божественное совершенство в исполнении предназначения человеческого бытия. Духовное постижение Заратустра началось с его общения с природой. Он понимал и почитал величественность природы и поклонялся ей. Он видел мудрость, скрытую во всем творении. Обучаясь, он распознавал в этом сущность Творца, признавал его совершенную мудрость и посвятил всю свою жизнь прославлению имени Бога. Для тех, кто следовал за ним по пути духовного постижения, он показал различные аспекты природы – помог ему увидеть то, что они смогли увидеть за всем этим. Он указывал своим последователям, что форма, линия, цвет и движения, которые они видят перед собой и которые их так привлекают, могут быть созданы только мастером-художником. Все это не может работать механически и быть совершенно. Механизм, каким бы он ни был совершенным, не может работать без помощи инженера. Он показывал им, что Бог – это невоображаемый объект, хотя внешне он сформирован человеческим воображением. В действительности, Бог есть существо. Такое совершенное существо, что если человек попытается сравнить его с другими живыми существами этого мира, то он окажется вне сравнения. Он единственный сущий. Путь поклонения, которому учил Заратустра, состоял в том, чтобы поклоняться Богу, присягая на верность природе. Ибо природа предлагает душе бесконечное и безграничное сущее, сокрытое позади всего. Истоки зороастризма – те же, что истоки индуизма, хотя индуизм практиковался в Индии, а зороастризм – в Персии. Изначальный источник этих братских религий – арийцев – «Солнце поклонства» которая также является предком религии иудейских пророков. В самом деле ни одна религия не миновала этого наследия. Даже сегодня зороастрийцы поклоняются богу Ахура Мазда, обращаясь лицом к солнцу и кланяясь ему. Символическое значение этого ритуала – почитание света, а особенно такого света, который не похож на свет, сияющий повсюду, но который светит на все сущее, который отражает все сущее, И от которого абсолютно зависит жизнь всей Вселенной. Это был урок, данный в древние времена, чтобы подготовить умы людей ценить свет, чтобы душа смогла однажды развернуться и начать поклоняться внутреннему свету, вечному солнцу, отражением которого на поверхности является наше Солнце. Люди назвали зарастрийцев огнепоклонниками. Это так. Они постоянно поддерживают горящий огонь в местах поклонения. Они держат огонь перед собой, когда думают о Боге, потому что огонь все очищает, а внутренний свет очищает все души. На самом деле очень удобно иметь огонь в условиях холодного климата. Кроме того, воскурение фимиам уничтожает сырость и облегчает дыхание. К тому же огонь на земле является заменой солнца, ведь его пламя дает свет, и, наконец, огонь – пробуждение ума к свету внутри себя. Заратрицы поклоняются также и текущим водам и разнообразным природным явлениям, которые говорят тому, кто их слышит, о божественной имманентности, содержащейся в них. В домах они хранят образ Заратустры их пророка, изображенного с факелом в руке, чем-то похожего на Христа, только одетого на другую одежду характерную для Древней Персии. Учитель каждой общины изображается по-своему. Он вдохновляет тех, кто смотрит на такой портрет с правильным умонастроением. Все зарастрицы, мужчины и женщины, носят вокруг Талии шелковую тесемку, называемую зуннар. Она считается священной по причине своего религиозного значения. Этот обычай соблюдается зероастрийцами с самого начала их религии, потому что сам Заратустра носил эту священную нить. Ее можно сегодня видеть у парсов, хотя недавным-давно уехали из Персии своей родины и в большинстве своем приняли обычаи Индии, где нашли убежище. Многие индусы тоже носят нить через плечо. Парсы очищают свою нить водой, огнем и воздухом. Они развязывают и завязывают ее по несколько раз в течение дня и считают это самой важной частью своей молитвы. Правда, немногие из них знают истинное значение этой молитвы с нитью, но так в большинстве случаев происходит с последователями любой религии. Мораль Зуннара состоит в служении. Солдат, полицейский, почтальон, страж ворот, будучи на службе надевает пояс, который дает понять, что он при исполнении служебных обязанностей и неволен делать все, что пожелает, но только то, для чего назначен. Объяснение такое, что человек, будучи самым разумным из творений Божьих, не должен вести такую жизнь, какую пожелает, но должен выполнять долг, ради которого родился и служение, которое он должен внести для Бога и его созданий. Поскольку человек склонен забывать все, что не является его собственным немедленным интересом, то распускание и затягивание этой нити напоминает ему о долге, как пояс напоминает солдату о том, что он на службе. Идея состоит в том, что все мы – слуги Божьи, и мы должны сделать все для Него, того, кто создал нас, поддерживает нас и призвал нас для служения себе. Но мистическое значение Зуннара еще больше, поскольку вертикальная фигура человека против горизонтально носимого Зуннара образует крест. Суфий понимает это как самоотречение. Не Я есть. Когда таким образом отрицается первое Я, ложное Я, тогда другое Я, истинное Я, пробуждается. И сам Бог осознает свое существо, и тем самым исполняет назначение творения. Внимательный исследователь зороастрийских писаний, обладающий ясным умом, сможет заметить, что каждое заклинание, которое применял Заратустра, таково, как если бы он молился внутреннему свету, чтобы тот наставил его по всем знакам, которые дает ему природа, и укрепил убежденность в том, что все от Бога, сотворено Богом и управляется Богом. Мистическое значение Ахура Мазда, которому взывал Заратустра, – вселенское дыхание. Заратустра считал, что есть три аспекта греха и добродетеля – манашни, гаяшни и куняшни, то есть мысль, слово и дело. И это означает, что грех может быть совершен не одним только действием, но даже намерением совершить его или словами «Я сделаю это». Тоже верно и в отношении добродетеля. Основным пунктом в учении святого Заратустра является путь добра, и он отделяет добро от зла, называя Бога абсолютным добром, а сатану – абсолютным злом. Согласно этому воззрению Учителя, Бог был, как Он всегда и есть, идеал поклонения – Ничто, кроме добра, не может восхваляться, и ничему, кроме добра, нельзя поклоняться. Все зло, естественно, сбивает человека с пути истинного и закрывает добро от его глаз. Дух зла персонифицировался учителем так же, как он всегда персонифицировался древними, как сатана. Поскольку мировоззрение имеет значение в каждом учении, оно имеет значение и в учении Заратустра. Вместо того, чтобы понять истинный дух этой идеи, многие разграничили добро и зло и создали, если можно так сказать, двух богов. Бога, символизировавшего все добро, и сатану, повелителя зла. Это в определенной степени помогало людям в моральном смысле, но лишало многих тех, кто не мог понять истинный дух Учителя, осознание Бога, единственного сущего. Бог добра Заратустрой был назван Ахура Мазда. Первая часть имени буквально означает «несокрушимый», а вторая – «высший Бог». А повелителя зла он называл Ариманом. Иисус. Дух Христа нельзя объяснить словами. Вездесущий разум, присутствующий в камне, в дереве, И в животном показывает свое постепенное раскрытие в человеке. Этот факт, который принимается и наукой, и метафизикой разум показывает свою кульминацию в полном развитии человеческой личности, такой как личность, которую распознали в Иисусе Христе и Его последователя. Последователи Будды признали тоже раскрытие объекта творения в Гаутаме Будде а индусы увидели тоже в Шари Кришне. Те, кто последовал за Моисеем, также признавали этот разум в нем, и они принесли свою веру сквозь тысячи лет. Ту же кульминацию всепроникающего разума признавали в Мухаммеде его последователи. Ни один человек не имеет права заявлять о такой стадии развития, никто не может провести сравнение между двумя святыми, признанными своими последователями совершенным Духом Божьим. Потому что мыслящему человеку легко выразить мнение и сравнить двух людей. Но мыслящий человек сначала подумает, достиг ли он той стадии, чтобы сравнивать такие личности. Несомненно, все меняется, когда дело касается вопроса веры. Вера мусульман не может быть такой же, как вера иудейского народа, Равно как христианская вера не может быть такой, как вера буддистов. Тем не менее, мудрый понимает все верования, потому что он един со всеми ними. На вопрос о том, предназначено ли тому или иному человеку стать совершенной личностью, можно ответить, что нет такого человека, которому не было бы предназначено стать кем-то. У каждого человека жизнь предначертана заранее, на свет цели, для достижения которой он рожден – горит в его душе. Вот почему, какова бы ни была степень развития человека, он определенно предназначен быть таким. Дискуссии вокруг жизнеописания тех или иных пророков в смысле превосходства одного над другим представляются примитивным поступком со стороны человека. Если не зная обстоятельств той эпохи, когда жил пророк и психологии людей того времени, человек готов судить об этой личности соответственно, стандартам сегодняшнего дня. Он не сможет отдать должного этой личности. Когда человек сравнивает конкретное учение одного пророка с учением другого пророка, он также делает большую ошибку, потому что не все учения пророков однотипны. Эти учения подобны произведениям композитора, который пишет музыку во всех различных тональностях И представляет в своей музыке высшую ноту, низшую ноту и все ноты разных октав. Учение пророка в сути не что иное, как ответ на чаяние одного человека или коллективной души. Порой приходит человек, подобный ребенку и спрашивает, и ответ дается соответственно его пониманию. Приходит старая душа и спрашивает, и ей дается ответ согласно ее эволюции. Неверно будет сравнивать учение Которое Кришна давал ребенку с тем, которое Будда давал старому человеку. Легко сказать, я не люблю музыку Вагнера, я просто ненавижу ее. Но мне кажется, лучше было бы сначала стать Вагнером, а потом уже ненавидеть, если все-таки захочется. Для того, чтобы взвешивать, отмерять, изучать и произносить мнение о великой личности, человек должен сначала подняться до той стадии развития, иначе лучше сохранять уважительное отношение. Уважение в любой форме – вот путь мудрого. Когда простые люди слышат о чудесах, они придают большое значение тому, о чем они могут прочесть в Писаниях. Чудесам, которые творили великие души, но тем самым они ограничивают величие Бога до отдельного чуда. Если Бог вечен, Тогда и его чудо вечно. Оно всегда существует. Нет ничего неестественного. Нет ничего невозможного. То, что необычно, кажется неестественным. Что-то кажется невозможным, если находиться за пределами ограниченного рассудка человека. Сама жизнь есть феномен, чудо. Чем больше человек узнает о ней, тем больше он осознает чудо жизни, И тем больше он осознает, что если есть феномен или чудо, так это право человека по рождению. Кем творятся чудеса? Человеком, который может их сотворить. И творит. Но чудо – это не самое существенное. Самое существенное – это понимание жизни. Душа, которая осознавала истину даже прежде, чем заявила о себе как об Альфе и Омеге – это Христос. Недостаточно знать умом, что жизнь вечна или что вся жизнь едина, хотя это и есть первый шаг к совершенству. Настоящая реализация этого знания приходит от души, осознавшей Бога, как аромат становятся ее мысли, слова и действия, и воздействуют на мир, подобное фимиаму, брошенному в огонь. Есть такая вера, как спасение через Христа. Но человек, имеющий предубеждение против религии, закрывает двери своего сердца прежде, чем ему достанет терпение понять, что она действительно означает. Это всего лишь означает, что нет освобождения без идеала. Идеал. Вот ступень к достижению того, что называется освобождением. Есть другие люди, которые не могут принять идею божественности Христа. Истина в том, что душа человека божественна. И эта божественная искра заслуживает того, чтобы называться в божественной, когда с раскрытием души она достигает точки кульминации. Есть также много разных верований о непорочном зачатии Иисуса, Фактически, когда душа приходит к моменту понимания истины жизни в собирательном аспекте, она осознает, что существует лишь один Отец, и это есть Бог. Что этот мир, из которого созданы все имена и форма, есть Мать, и что Сын, который становится подобающим через признание Матери и Отца служение им, и тем самым исполнение целетворения является Сыном Божьим. Есть также вопрос об отпущении грехов. Разве не сам человек творец греха? Если он создает его, он может также уничтожить его. Если он не может его уничтожить, это может сделать его старший брат. Тот, кто способен сделать, способен также и уничтожить. Тот, кто может написать что-то ручкой, может стереть это с поверхности листа, бумаги, ластиком. А если он не может этого сделать, тогда его личность еще не достигла той полноты, которой должны достичь все. Нет конца ошибкам в жизни человека, если бы они все записывались и их невозможно было бы стереть, жизнь было бы невозможно прожить. Впечатление греха в метафизической терминологии можно назвать болезнью, ментальной болезнью. И так же, как доктор способен вылечить болезнь, так и доктор души способен исцелять. И если люди сказали, что через Христа грехи прощаются, можно понять, что это значит, что любовь – это тот дождь, которым все очищается. Не остается никаких пятен. Что есть Бог? Бог есть любовь. Когда Его милосердие, Его сострадание – его доброта, выраженная через осознавшую Бога Личность, тогда пятна недостатков, ошибок и неправедных дел человека смываются, и душа становится такой же чистой, какой она всегда была. Потому что в действительности ни грех, ни добродетель не могут запечатлеться в душе. Они могут только покрывать душу. Душа сама по себе есть божественный разум, И как может впечататься в божественный разум грех или добродетель, счастье или несчастье? На какое-то время он покрывается впечатлением счастья или несчастья, но когда эти облака счищаются, видно, что он божествен по своей сущности. Вопрос о распятии Христа, кроме своего исторического аспекта, может быть объяснен следующим образом. Жизнь мудрого... Это непрерывное распятие. Чем более мудрой становится душа, тем больше она осознает крест, потому что именно недостаток мудрости является причиной того, что душа совершает все поступки, хорошие или плохие. По мере того, как она становится мудрой, первое, что происходит, это то, что ее действия приостанавливаются. И картина такой приостановки действий становится картина, беспомощности. Пригвождены и руки, и ноги. Такая душа не может идти ни вперед, ни назад. Она не может действовать, не может двигаться. Это внешнее бездействие может показаться беспомощностью. Но фактически, это картина совершенства. Вера в то, что Христос отдал жизнь, чтобы спасти мир, объясняет истинное значение жертвы. Ни один человек в этом мире, идущий к цели, не избежит того испытания, которое ставит перед ним жизнь. И это испытание – жертва. С каждым шагом в направлении конечной цели постижения от человека будет требоваться все большая и большая жертва. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не прибудет в пункт, где не останется ничего. Будь то тело, ум, действие, мысль или чувства, чем он не пожертвовал бы для других. Именно таким образом человек доказывает свое осознание Божественной истины. Короче говоря, идеал Христа – это картина совершенного человека, а объяснение того, что есть совершенный человек и каковы его возможности, можно найти в строфах Библии. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Дух Христа Вера во Христа в Церкви Книга Христа у Духовенства Дух Христа в Просветленной Душе Дух Христа можно проследить в собственных словах Христа, когда Он сказал «Я Альфа и Омега, я первый и последний». Этим Он хотел сказать «Я был прежде, чем Иисус родился, и я буду после того, как Иисус уйдет». «Я Христос» означает «Я есть теперь и я буду до конца». В этом учитель идентифицирует себя с таким светом, о котором мы читаем в Веданте и который существовал за тысячи лет до Христа, божественным светом, который суфии считают путеводным духом и который также упоминается в Коране. Этот свет Христа символизируется лампой в истории об Алладине, В сказках Тысячи и одной ночи. И это тот самый свет, о котором в индуистской легенде повествуется, что есть такая кобра, которая в поиске еды берет в рот свет и с таким освещением обходит лес. Это свет жизни всех людей и всех существ, видимых и невидимых. В действительности это есть сущность света. Где же искать свет? Его нужно искать в Солнце и в Высшем Разуме, но этот феномен света проявляется в самых разнообразных формах. Даже искра, которая появляется при ударе из сердца камня, представляет тот же самый свет. Свет проявляется и в цветении растений, и в созревании плодов, в свете, который мы видим в лунную ночь на восходе и на закате Солнца. Это все один и тот же свет проявленный из невидимого в видимое и все же существующий в невидимом, в значительно большей степени, чем мы можем увидеть собственными глазами. Могут спросить, если Бог самодостаточен, зачем ему нужно было бы создавать Дух Христа? Это можно объяснить на примере. Как-то один фермер захотел отъехать от своей фермы в отдаленное место, и тут он задумался что если будет гроза, ветер, пойдет туман, когда так легко потеряться в пути. И тогда он сделал фонарь, чтобы освещать путь, если будет темная ночь. Это было его творение. Он сделал и подготовил себе фонарь, чтобы тот освещал ему путь. Такое творение есть не что иное, как проявление Бога, а человек – кульминация этого проявления. Бог создал человека не так, как плотник создает стул, потому что плотник берет для этого дерева нечто отличное от себя. Но Бог создал человека из себя самого. Иными словами, Бог проявился в виде человека, и в своем проявлении единый стал множеством, единство стало многообразием и стало головоломкой. Так жизнь на земле для человека является прежде всего головоломкой, он не знает, куда идти, а куда не ходить. Он не знает, что делать, а чего не делать. Сначала и до конца перед ним стоит вопрос, что верно, а что неверно. Чем мудрее становится человек, тем больше у него возникает трудностей. Это показывает, что на этом жизненном пути есть буря, ветра и туманы, которых не видят наши глаза, но которые претерпевает душа. И для того, чтобы сделать эти трудные времена легче, нам дан светильник. Это собственный Дух Божий, который Он создал для Своего творения, чтобы человек мог взять этот фонарь, который вел бы его на пути. Не только людям дан этот фонарь. Он есть даже у зверей и птиц. И в стае диких зверей найдется один, кто их ведет. В стае птиц есть одна которая ведет их и смотрит, откуда дует ветер. Та, что ведет, знает, куда лететь. И другие птицы следуют за ней. В Индии люди, живущие в лесах, рассказывают удивительную историю про слонов. В ней повествуется, что в стаде слонов есть вожак, который несет в хоботе ветку дерева и, едя впереди, прощупывает землю, чтобы те, кто за ним следует, не упали в канаву. Кроме того, он прислушивается не доносится ли звук оружейных выстрелов или свист, стрел, и принюхивается, чтобы определить, что воздух достаточно здоров для слонов. Но порой и там бывает непокорный слон. Он сбивается с пути и теряется, и чтобы поймать такого слона, люди выкапывают ямы так, чтобы, когда потерявшийся слон подходит слишком близко, он может упасть в нее. А через пару-тройку дней они приходят и ловят его. Это прекрасная картина работы Духа Христова, когда человек понимает это. Человек не может винить тех, кто говорит «Христос наш Спаситель» или «Христос наш Бог». Они могут не понимать, что такое Дух Божий в нашем толковании, но в этом нет ничего неправильного. Кроме того, что они сами не знают, о чем говорят. Если человек видит божественность во Христе, в этом нет ничего неправильного. Если божественность не проявляется через человека, то где же тогда можно ее найти? Разве только в небесах нужно искать божественность? А если с другой стороны кто-то другой назовет Христа человеком? Он только поднимет уровень человека до наивысшей точки. И в этом тоже есть правда. Только вот эти двое не понимают, что имеет в виду один, а что другой. И каждый из них говорит, что другой не прав. И это происходит потому, что они не верят, что тот кого часто называют Христом Спасителем, есть на самом деле Спасительный Дух. Для слонов Спасительный Дух – это тот, кто ведет стадо. Любящая мать, добрый отец, невинное дитя, готовый помочь друг, вдохновляющий учитель – все они в большей или меньшей степени представляют этот Спасительный Дух. Даже тот, кто спасает жизнь человека, прыгая в воду, делает не такое великое дело, как тот, кто спасает душу, блуждающую во мраке. Но тогда можно спросить, а как же весь мир, все человечество? Каждая душа связана с другой и нет ни одной души, которая не находилась бы под воздействием всего космоса, осознавая это или не осознавая. Каждая клеточка рано или поздно влияет на все тело, Поэтому, если посмотреть на это с правильной точки зрения, не будет преувеличением назвать освобожденную душу спасителем мира. Но если человек просто принимает это на веру, он не знает, что это в действительности означает. Естественно, освобожденная душа подобна живой капле крови. Ученые открыли, что переливание крови может дать новую жизнь. Душа, возвысившаяся до великого озарения, Может вдохновлять и воодушевлять все человечество, так же как один могущественный человек может влиять на целую нацию. Тогда его называют человеком своего времени, а его влияние может возвысить до небес. Если материальный человек может совершить это для целой нации, почему же духовный человек не может оказывать такого же влияния на весь мир? И неважно, признаем мы это или нет есть в мире души, чье влияние больше, чем влияние так называемого «человека дня», о котором так много пишется в газетах. Если Христос существовал прежде, чем стал известен как Христос, то кем Он был? Если Христос будет после того, как Он стал известен как Христос, то кем Он будет? Мы слишком ограничены в своей человеческой сущности, чтобы это определить. Пытаться это сделать было бы просто глупостью. И в то же время, разве мы не знаем вдохновителей человечества до Иисуса? Разве не было таких пророков, как Моисей, Авраам, Зратустра? Таких вдохновителей, как Кришна и Будда, чье влияние ощущалось во всем мире? Кто это был? Если истина одна, если мудрость одна, если человеческая личность одна... Если Бог один, тогда кто же они, если не один и тот же Дух? Те, кто видел их, называли их Будда или Кришна, но они были одним и тем же. Тем же самым светильником, тем же самым светом в разных абажурах. После того, как они уходят, свет приходит просветлять человечество в другой форме. Разве этот свет не работает в нашей повседневной жизни? В час нашей печали, нашего самого большого смятения, приходит друг, родственник или учитель и говорит нам нечто, что он и сам не считает посланием мудрости. А порой происходят и еще более странные события, принимающие форму перемен, и мы не знаем, откуда они берутся, так что и не верим в происходящее. Но в то же время внутреннее наставление приходит как раз в тот момент, когда мы нуждаемся в нем. Оно может прийти даже от невинного ребенка, слово послание Божьего, ибо свет сокрыт. Те, кто говорит, что после Иисуса Христа они больше не видели, как зажигается свет, ограничивают Христа. Только те действительно видят Христа, кто видит Дух Христов во всех разнообразных оболочках, которые суть – свет. Христос идентифицировал себя с путеводным Духом, а не с личностью, которую называли Иисусом люди ограничили эту божественную мудрость этого путеводного духа до личности которая пришла как иисус и они забыли что он сам сказал я альфа и омега что начало всех пророков и мудрецов приходивших до иисуса будь то авраам или заратустра будда или кришна он идентифицировал себя с ними вот почему он сказал что пришел дать не новый закон но исполнить закон, и этим Он также указал, что водительство будет продолжено после. Это было на самом деле провозглашение той идентичности, в которой жил Иисус, но не той, в которой люди признавали Его. И Иисус Христос сказал также одним «Я приду» и другим «Сын Человеческий придет». Это был один ответ двум типам ментальности. Душам, которые могли распознать Его идентичность, Он сказал, «Я приду». А тем, кто не мог осознать Его подлинной идентичности, Он сказал, «Придет еще кто-то». Когда мудрость будет утеряна, придет Христос. Истинное значение этого таково. «Я приду в другой форме, которая все равно есть Я». Это загадка слов только для тех, кто хочет озадачить себя – Для тех, кто хочет выбраться из лабиринта, она легкая и проста. Но человеческая природа любит Философии сложности и предпочитает сделать истину как можно Истинный более... Истинное значение причастия, о котором говорится, что это символ плоти и крови Христовой, показывает, что те, кто придает значение плоти и крови Учителя, заблуждаются, что истинное существо Учителя были в хлебе и вине. Если он имел плоть и кровь, то это были хлеб и... И вино. А что такое хлеб и вино? Хлеб – это то, что поддерживает душу, а душу поддерживает знание Бога. Именно этим знанием душа живет свою вечную жизнь. А кровь Христова есть элемент любви, опьянение которым – блаженство. И любая добродетель происходит из этого принципа. Человек – это не только плоть, кожа и кости. Он также состоит из множества тонких и плотных элементов, а поэтому для того, чтобы он жил, необходимо множество разных качеств. Однако человек, как правило, считает, что только пища питает его физическое тело, и он ищет стимул для этого тела, не осознавая, что большая часть его существа голодает на протяжении всей его жизни. Поскольку человек не знает об этой другой части своего существа, Он позволяет ей умирать, по крайней мере, для своего сознания. Это показывают слова Христа. Дух возродится, плоть ничего не обретет. В Библии мы читаем о том, что Христос сказал Своим последователям, чтобы они ели Его плоть и пили Его кровь. Что это значит? Это не значит, ешьте мое физическое тело и пейте кровь этого тела. Это значит. Существо, в котором я живу, есть существо Божье. Возьмите это, как пищу, чтобы питать свое тонкое существо. Пейте это, чтобы стимулировать свое духовное существо. Есть стихотворение Абдулла Кадира Джиланни из Багдада. «Я птица духовных сфер, пребывающая ныне в земных сферах, но пища моя – знание Бога, напиток мой, его красота в проявлении». Те, кто осознает земные сферы, живут на земной пище и стимуляторах. Но те, кто открыл для себя осознание высшего мира, питаются мыслью Божьей как хлебом. Подобно вину их стимулирует видение Бога в величие природы. Это и есть действительное таинство причастия, которое символически дается в церквах, как хлеб и вино. Крещение Обряд Крещения имеет мистическое значение, и его следует изучить в соответствии с суфийским идеалом, который называют Фанна. Погружение с головой в воду означает бытие как бы без бытия, или жизнь как бы без жизни, иными словами, жизнь не ту, которой живут мертвые, но какой живут истину живые. Вода символизирует океан. Крещение означает погружение в этот духовный океан, который есть Дух Божий, и становление ничем во имя любви Бога, во имя знания Бога и во имя осознания Бога. С этого момента человек понимает значение высказывания «Я более не существую как сам, как отдельная сущность, и все же я существую». И это существование есть существование Бога. Это есть главное учение суфизма – Погрузиться в сознание Бога так, чтобы не найти в своем сознании ни единого следа своего ограниченного существа. Это действительно идеал, путь и цель для всех. Есть стихотворение талиба, в котором представлена эта прекрасная картина. Умерев, я не звел себя в глазах этого мира. Как было бы хорошо утонуть в воде? Никто не мог бы видеть моих похорон, никто не нашел бы моей могилы заповеди блаженства. Суть всего, чего можно научить человека, это взращивать добро в душе. Это мы находим в заповедях блаженства, которым учил Иисус Христос Муршид Муршидов. И сегодня, если человек хочет увидеть это на практике, он может отправиться на восток и посмотреть, какую жизнь ведут там суфии. Именно они правильно поняли это и практикуют по мере возможностей. Вот почему настоящее сокровище учения Христа ⁇ суфизм. Хотя последнее и не называется христианством. Тем не менее, название не имеет значения при условии, что чувство правильное. Блаженны нищие духом, ибо обретут Царствие Небесное. Нищие духом значит кроткие в эго, ибо эго по природе своей тиранично. Любая тирания в мире вызвана только эго. Когда эго подносится к Богу, иными словами, когда эго озаряет сознанием Бога, оно начинает меркнуть. Ибо человек отрицает свое ограниченное существо и осознает существо Бога. Эго теряет всю свою тиранию и становится кротким, а это и значит быть нищим духом. Это превращает всю жизнь человека в рай и здесь, и в грядущем мире. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Все дается тому, кто просит. Только они заслуживают этого, и только они могут радоваться этому. Младенец плачет, когда голоден, и ему дается пища, и тогда он наслаждается ею больше всего. Так и любящие Бога, и искатели истины, когда их желание становятся настолько глубоким, что заставляет их плакать, они получают утешение. Блаженны смиренные ибо они наследуют землю. Есть персидская поговорка «Если слово твое сладкозвучно, ты сможешь завоевать мир, и всего мира мало, тогда как смирение может завоевать даже сердца людей, а ведь в сердце человека тысячи миров. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Есть лишь два пути – путь света и путь тьмы. Первый ведет к полной радости тогда как последний ведет к полной скорби. Не каждый понимает это, но тот, кто понимает, неотступно следует ему, поскольку знает, что праведность есть единственная поддержка его душа. Блаженно милостивая, ибо они помилованы будут. Тепло человеческого чувства удаляет холодность из сердца другого человека. Вот почему человек не сможет обрести милосердие ни от земли, ни от небес. Пока не пробудит милосердие своей душе. Блаженно чистое сердцем, ибо они Бога узрят. И эта чистота сердца не только в мысли, чувстве и действии. Это та чистота, которую на востоке называют Сав. Говорят, что от этого слова происходит слово суфей. Сав освобождает сердце от всего, что не является Богом. Иными словами, сердце должно видеть все, как Бога, и Бога, как все. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Только те творят мир в жизни, кто не предубеждены, не эгоистичны, беспристрастно, поскольку это природа Бога, перед которым все, богатые и бедные, глупые и мудрые, равны. Его милосердие пребывает на всех, и Он наделяет своими дарами всех достойных и недостойных. Вот почему те, кто следует путем Отца Небесного, есть воистину Его достойные сыновья, блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Легко быть праведным, когда все жизнь гладко. Но когда приходит время испытаний, трудно держаться праведностью. Ибо чем более праведен человек, тем больше потерь ему приходится претерпеть, и, несмотря на то, что, по видимости, никакой выгоды от этого нет, награда праведному – это в конечном итоге рай на небе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Этот совет дается не только последователям Христа, но в особенности мюридам, муршит которых носитель послания. Это значит, что они могут показать себя достойными только тогда, когда их вера в учение своего учителя будет настолько велика, что они не отступятся от него, и от его учения ни при каких обстоятельствах, и покорно претерпят все гонения от невежества людей» поскольку так было и так всегда будет с каждым, кто несет послание истины. Значение символа креста Символ креста являет собой три великих тайны. Поняв эти тайны, человек может понять всю природу. Первая тайна – это тайна формы. Каждая форма выстроена на перпендикулярной и горизонтальной линиях плоде, цветке, листе, в основе всего можно видеть крест. Он вполне проявляется в форме человека, это совершенная форма. Она совершенна потому, что каждая форма минерального, растительного и животного царства эволюционировала постепенно и развилась в человеческую форму. Можно заметить это, изучая скрытые человеческие формы даже в минеральном и растительном царствах. Не только животные имеют сходство с человеческой формой и лицом, но даже в розе вы можете увидеть смутное сходство с лицом человека. В камешках, на морском берегу, в скалах, горах, можно увидеть нечетко проявленную человеческую форму, и когда человек обнаруживает человеческую форму в ее действительном аспекте, это не что иное, как крест. Есть два вида пространства, одно известно всем а другое известно только мистика. Первое пространство – это то, которое мы видим и можем измерить. Другое пространство – это то, которое вмещает в себя первое пространство. Например, пространство в 10, 20 или даже 50 миль может вместиться, иными словами, отразиться в глазу, величина которого не больше дюйма, если мерить в соответствии с внешним пространством. Это показывает, что пространство занимаемое глазом иного рода, чем то, которое он может вместить в себе. Глаз – представитель души. Если глаз может вместить столько пространства, насколько же больше может вместить душа? Она может вместить целую вселенную. Поэтому то, что мы называем пространством в терминах «мистика» есть горизонтальное пространство. Но то пространство, в котором отражается горизонтальное пространство, есть перпендикулярное пространство. Эти два вида пространства в религиозных терминах называются «этот мир» и «мир иной». Именно эти две линии проявляют знак Креста. В начале путешествующий по пути морали понимает, что вся жизнь – это битва против разрушения, непрерывного разрушения угрожающего его жизни – Картина деятельности, созидания ⁇ это перпендикулярная линия, а картина разрушения или помех ⁇ горизонтальная линия. Но когда он переходит от морали на духовный план, он видит два пути постижения, оба из которых равно необходимы для совершенства. Один обозначает горизонтальную линию, расширение духа с отдельного существа до всей вселенной, а другой путь представляет перпендикулярную линию, путешествие человека к Богу от ограниченного бытия к безграничному, и в таком кресте закрыта тайна совершенства. «Да прибудет Царствие Твое на земле, как на небе» В молитве Господней есть фраза «Да будет Царствие Твое на земле, как на небе». Она дает важный ключ к метафизике, она дает подсказку мудрецу, его Воля, которая с легкостью выполняется на небе, с трудом выполняется на земле. И кто противостоит его воле? Человек. А где находится воля Божья? В сокровеннейшем существе человека. И что встает препятствием? Поверхность человеческого сердца. А это означает борьбу внутри самого человека. В нем есть воля Божья, как на небе, и там, где нет препятствия ей, Это земля. Этой молитвой человек приготовляется устранить преграду, стоящую перед волей Божьей. Как можем мы различить два эти аспекта воли воля Бога и препятствия, которые есть в воле человека? Их легко различить человеку с чистым умом и открытым сердцем, если он знает тайну, ибо тому, что есть воля Божья, отвечает все его существо, и исполнением Его воли удовлетворяется все Его Существо. Когда это только его собственная воля, лишь одна сторона этого существа может быть удовлетворена на некоторое время и в нем возникает конфликт. Он сам находит ошибочную собственную идею или поступок. Он сам чувствует себя неудовлетворенным самим своим существом. Чем шире диапазон, в котором он видит свою идею или поступок, тем больше становится его неудовлетворенность. Когда человек смотрит на жизнь, таким образом лучом разума он начинает отличать свою собственную волю от воли Божьей. Царство Божье, а это небо, тогда приходит на землю. Это не значит, что оно исчезает с небес. Это значит, что только небо, остающееся царством за всем этим творением, и есть то небо, которое может быть реализовано на земле. Потому что если человек не реализует его на земле... Человек не сможет реализовать его на небе. В чем смысл понятия неба? Небо – это такое место, где все на выбор человека. И все подчиняется его повелению. Небо – это естественное условие жизни. Когда на земле жизнь становится настолько запутанной, что утрачивает свою изначальную гармонию, небо перестает существовать, а устремление души сострит в том, чтобы достичь в жизни Царства Небесного, которое она утратила. Ничто больше в жизни не даст удовлетворения, которое может быть достигнуто принесением неба на землю. Мухаммад Мухаммад – один из пророков, жизнеописание которого можно найти в истории. Мухаммад родился в семье Измаила и по его линии имел наследие пророческого дара. У него было предназначение выполнить то, что предсказывал Авраам в Ветхом Завете. Пророк в детстве стал сиротой и знал, что ему предстоит быть без нежной заботы матери и защиты отца. Этот опыт стал первым приготовлением для ребенка, рожденного, чтобы сострадать боли других людей. Он проявлял чувство ответственности уже в раннем возрасте, когда пас коров. Пришел пастух и сказал, «Я присмотрю за твоим стадом, а ты можешь отправиться в город и развлечься, а потом ты присмотришь за моими коровами а я пойду туда на время». Юдный мухаммад сказал, «Нет, я позабочусь о вашем стаде. Вы можете идти, но я не оставлю своих обязанностей». Тот же принцип проявлялся в течение всей его жизни. Некоторые говорят, что однажды а другие говорят, что дважды, третье, что три раза, случилось чудо. Ангелы разрезали грудь пророка, и они взяли что-то. А потом грудь его была мгновенно залечена. Что это было? Это был яд, который можно найти в жале скорпиона и в зубах змеи. Тот же яд существует и в сердце человека. Всевозможные предрассудки, ненависть или горечь в виде зависти и ревности – Это не самое главное выражение того яда, который сокрыт в сердце человека. Если такой яд убрать, остается змея со всей своей красотой и мудростью, но без ядовитых зубов. Так и с человеком. Человек встречается в жизни с трудностями, порой они слишком тяжкие для этой минуты, но часто такой опыт становится подобным высшим инициациям, Жизни путешественника на пути. Сердце человека сокровищница и святилище Бога, будучи очищено от яда, становится священным вместилищем, где пребывает сам Бог. В юности Мухаммад путешествовал со своим дядей в Сирию по делам, и он узнал о недостатках человеческой природы, весьма разнообразных в мире бизнеса. Он понял, что значит прибыль, что значит потеря и что значит то и другое в конечном итоге. Когда он понял, как люди жаждут получить прибыль за счет потерь других, когда узнал, что люди ведут себя не намного лучше, чем большие и малые рыбки в воде, находящиеся друг на друга, это сильно расширило его воззрение на жизнь. Когда пришло время защищать страну от могучего врага, Молодой Мухаммад встал плечом к плечу с другими молодыми людьми своей земли, чтобы защитить свой народ в суровой борьбе. Его искренность в дружбе и честность во всем расположила к нему всех, далеких и близких, которые называли его именем Амин, что значит верный или заслуживающий доверия. Его женитьба на Хадидже показала его человеком преданным, заботливым, достойным человеком. Мужем, отцом и гражданином города, в котором он жил. Потом пришло время созерцания. Время исполнения того обета, который его душа принесла в мир. Пришли такие мгновения, когда жизнь показалась печальной, несмотря на всю красоту и комфорт, который могла предложить. Тогда он стал искать спасение от этой подавленности в одиночестве. Порой часами... А иногда в течение многих дней, и даже недель, он сидел в горах Гаре Хира, стараясь понять, можно ли увидеть еще что-нибудь, можно ли услышать или узнать еще что-нибудь. Будучи терпеливым, Мухаммад продолжал поиск истины. В конце концов, он начал слышать слово внутреннего наставления. «Воскликни, священное имя твоего Господа». И когда он начал следовать этому совету, он нашел в окружающей его природе эхо-слова, которое повторяло его сердце. Казалось, что ветер повторял это имя. Небеса, земля, луна и другие планеты. Все говорили то же имя, которое говорил он. Когда он пришел в гармонию с бесконечным, осознав, что его душа едина внутри и извне, тогда раздался зов «Ты, человек, иди в мир и неси наше повеление, прославляй имя Бога, объединяй разделенных, пробуждая спящих, приводи к согласию одного с другим, ибо в этом заложено счастье человека». Часто Хадиджа находила Мухаммада завернувшимся в накидку так, чтобы он не видел себя дрожащим при виде всей ответственности которая была возложена на него. Но она постоянно говорила ему, «Ты человек, человек настолько добрый и верный, такой искренний и преданный, всепрощающий и служащий. Твоя задача – выполнять работу. Не бойся. Ты предназначен для этого всемогущим. Верь в его великую силу, и в конце концов успех будет с тобой». Тем не менее, когда Мухаммад принес свое послание, Так к его удивлению не только его враги, но и друзья, которые были близкими и дорогими пророку, обернулись против него и не хотели слышать учения новой проповеди. Невзирая на оскорбления, урон и побои, которые они обрушили на него и на тех, кто его слушал, он все же продолжал, хотя его три раза высылали далеко от дома, и в конце концов доказал, как должен доказать любой настоящий пророк, что побеждает одна лишь истина, что лишь истине принадлежит победа. Бог Ислама В каждую эпоху были люди, у которых имелась идея Бога без формы. Эта идея называлась «Ислам», что буквально означает «Мир». Порой она исчезала, а потом появлялась во времена разных пророков она материализовывалась в полной мере во время Мухаммада, когда сформировалась нация, которая стала хранителем религии, основным духом которой была эта идея. И эта религия была названа тем же именем – Ислам. Доказательство тому можно найти в имени священного города дар -э салам то есть врата Салама или Ислама, которые знают на Западе как Иерусалим – Так что это имя существовало задолго до пришествия Мухаммада. Но в ту эпоху, когда пророк Мухаммад принес свое послание, большое внимание придавалась идее бесформенного Бога. Человеку трудно сделать Бога постижимым, не придав ему форма. И все же еще один шаг на пути осознания Бога – сделать его постижимым вне пределов формы. Вот почему в исламе Бог был сделан постижимым через его свойства. Была построена его концепция как создателя, отца, матери, поддерживающего, судьи, всепрощающего. Как истока и цели всего этого проявленного, как единого, всегда пребывающего со своими творениями, внутри них и вне их, замечающего все их чувства, мысли и действия прочерчивающего линию судьбы человека, того, перед кем человек должен предстать, чтобы дать отчет. И это Бог Ислама. Ислам верил только в одного Бога, у которого много свойств, но который все же пребывает вне всех свойств, невидимый и вне постижения человека, всемогущий, несравнимый с человеком, кроме того, что он, имеющий любую силу в своем распоряжении, всезнающий и чистый от всего нечистого, свободный от всего и все же никогда не отдаляющийся от всего. Все пребывает в нем, и он живет во всем. Все существенное учение ислама, называемое «Каламат», стремится понятно объяснить единственность Бога. И все же об атрибутах говорят не для того, чтобы объяснить Бога, но с целью сделать Бога постижимым для человеческого ума. Эти атрибуты формируют то, что называется сифат – внешнюю часть Бога, которая постижима для человека. Но часть божественного существа, которое сокрыта под свойствами и не может быть постижимой для человеческого ума, называется зад, что означает «настоящее существо». Вся тенденция ислама – Состоит в том, чтобы освободить сердце человека от мыслей о том, чтобы ограничить и разделить Бога и очистить сердце человека от двойственности, которая есть природа этого иллюзорного мира, привести его к единению с Богом, действительной цели и намерению каждой религии. Форма исламского поклонения Исламское поклонение показывает совершенствование более старых форм поклонения в человеческой эволюции, поскольку Ислам отдает предпочтение природе перед искусством и видит в природе имманентность Бога. Призыв Муэдзина к молитве перед рассветом и его призыв, когда солнце достигает заднито, его призыв на закате солнца, молитвы в полдень, в ранний вечер и в полночь, Все это говорит мудрецу о том, что во время поклонения Богу ожидается, что откровение от Него придет на языке природы. Сказано в Коране. «Громко произноси имя Бога, самого милостивого, кто искусным пером своей природы научил человека всему, что тот не знал. И это значит, тот, кто написал этот мир как манускрипт пером природы». Если человек желает прочесть священную книгу, он должен читать ее в природе. Несколько сур подтверждают эту мысль. Как сказано в Коране, ночью, когда она скрывает, днем, когда он освещает, тем, что создало мужское и женское, воистину ваши цели разнообразны. Мы читаем в манускрипте природы, что разнообразие естественно, Само сокрытие и возвращение яркости света в природе и разница между мужским и женским показывают, что наши цели должны быть многообразны. В исламе строго соблюдаются законы чистоты. Никто не должен возносить молитвы без очищения, которому учат как подготовительные части поклонения. Поклонение в исламе содержит универсальный кодекс смирения – Существующие во всем мире обычаи кланяться, склоняться и подать ниц, все посвящены единосущему, который один того заслуживает, и больше никто. Есть в этих обычаях красота. Человек – самое эгоистичное существо в творении. Он пребывает, отгородившись от Бога, совершенного «я» в себе, в вуалью своего несовершенного «я», которое сформировало его ложное эго но тем чрезвычайным смирением, с которым он стоит перед Богом и кланяется, и склоняется, и простирается ниц перед Всемогущим. Он заставляет высшую точку своего предполагаемого существа, голову, касаться земли, где стоят его ноги, и тем самым он со временем смывает черные пятна со своего ложного эго, и свет совершенства постепенно проявляется». Лишь тогда он предстает лицом к лицу перед своим Богом, идеализированным божеством. А когда его эго абсолютно сокрушено, Бог остается внутри и вовне, на обоих планах, и ничто не существует, кроме Него. Обязанности верующего в ислам Есть четыре обязанности у верующего в ислам. Число 4 мистически символизирует квадрат и равновесие. Первое. Салат. Молитвы, которые произносятся пять раз в день, постоянное равновесие между работой и отдыхом, и отдых именно в Боге, в котором только и есть отдых каждой души. Жизнь в мире такова, что она поглощает каждый момент времени человека. И врожденное томление каждой души о покое никогда не удовлетворяется, Вот почему молиться пять раз в день – это не слишком много, если подумать, как далеко жизнь в миру уводит душу от Бога. По моему мнению, и сто раз в день было бы мало. Вторая – закят, благотворительность. Каким бы благочестивым и религиозным ни был человек, сколько бы времени своей жизни он не посвящал благочестивым делам, он не может заслужить благодати Божьей если не будет заниматься благотворительностью, потому что благотворительность – это единственное испытание эгоизма. Любовь и дружба проверяются служением и жертвованием, и человек, способный на это в той или иной степени, может оставаться эгоистом. А поскольку собственное «я» – это единственный барьер, который стоит между человеком и Богом, Благотворительность есть единственное средство сломить этот барьер, чтобы человек мог предстать перед Богом лицом к лицу. Однажды спросили пророка, кто более благословен? Тот, кто молится? Тот, кто постится? Тот, кто совершает паломничество? Или тот, кто благотворительствует? Пророк ответил. Тот, кто благотворительствует, потому что он может молиться и построить мечеть, чтобы и другие молились. Он может поститься и помогать другим постящимся, давая им отдых и покой, обеспечивая их семьи, зависящие от них. Он может совершить паломничество и многих направить в паломничество. Вот почему все эти четыре благословения включены в благотворительность. Третьей обязанностью является Руза, пост. Человек настолько зависит от пищи, что даже в младенчестве, когда он ангел, царь в себе, он голоден и нуждается в пище. Это показывает, что самое главное, в чем нуждается человек в жизни, это пища. Он отдаст свои бриллианты и золото, и все свои сокровища, когда у него нет хлеба. Вот почему воздержание от пищи подобно воздержанию от самого дорогого в жизни, принесение в жертву комфорта, радости, отдыха и счастья. Поскольку отречение от низшего – единственное средство достичь высших целей, нет лучшего средства достичь духовной жизни, чем пост. Пост сокрушает не только аппетит, но также корень всего желания, которое привязывает душу, райскую птицу к низменным земным пределам. Иисус Христос ушел в пустыню и опустился 40 дней. И в конце своего поста он победил искушение дьявола. Четвертой обязанностью верующего является хадж, то есть паломничество. Сказано в Коране, что Авраам, отец нации и источник, из которого потекли такие потоки, как Моисей и Иисус, Магомед, предлагал молитву, оставив своего сына Измаила, В безжизненной пустыне Аравии. Сердце его было разбито, и из него вырвалась молитва. «О Боже, благослови эту землю, чтобы она стала центром притяжения для всего мира!» Так случилось со временем, что Слово Божье возродилось среди потомков Измаила, Мухаммада, громогласно прославивших имя Господа Авраама. Оно было слышно из самых глубин земли до самого небесного зенита, Его эхо звучало от северного до южного полюса. Оно потрясло нации и взволновало расы. И так пронзило сердца людей, что эта пустыня, не приносившая ни плодов, ни каких-либо богатств, не отличавшаяся ни красотой пейзажа, ни очарованием климата, стала центром притяжения для бесчисленных душ. И они пришли со всех частей мира и собрались в этой благословенной земле. короли нищей встали плечом к печу, оба признавая равенство людей в присутствии Бога. Сильные, слабые, богатые, и бедные, и низкий, цивилизованный и нецивилизованный, все приходят год за годом, совершая паломничество в Мекку в этой земле. Они все обернуты в кусок ткани, чтобы всем выглядеть одинаково и показать перед Богом и людьми равенство человеческого братства. Вот что такое хадж. Четыре степени в исламе В исламе нет каст, поскольку послание предназначалось для того, чтобы объединить все человечество в одно братство. И все же было признано необходимым учить людей в соответствии с их эволюцией в жизни. Обучение давалось по четырем степеням, а именно шариат, тарикат, хакикат и марифат. Поскольку мир ислама стал вовлекаться в национальные и социальные дела, религиозные власти придерживались только шариата и лишь немногие благочестивые тариката. Именно последние искали врата Суфия, желая посвящения во внутренний свет, который был заключен в двух оставшихся степенях – Хакикатя и Марифатя. Два непосредственных ученика пророка Али и Сиддик приняли от него посвящение и стали великими учителями сокровенных учений Знания Бога. Суфии, жившие в то же время, что и Пророк, получили благо от его присутствия и вдохновения, которое они черпали в суфизме и которое быстро достигается на пути шариата, тариката, хакеката и марифата. Шариат означает закон, который необходимо исполнять большинству, чтобы прийти в гармонию с окружением и своим внутренним «я». Несмотря на то, что религиозные власти ислама ограничили этот закон, все же в тысячи мест в Коране и в хадисах можно проследить, как закон шариата предназначен для внесения изменений, чтобы соответствовать времени и месту. Закон шариата, в отличие от прочих религиозных законов, рассматривает все аспекты жизни, поэтому пророк ислама должен был лично испытать все аспекты жизни. Пророк, будучи сиротой, воином, политиком, купцом, пастухом, королем, мужем, отцом, братом, сыном и внуком, должен был играть разные роли в различных аспектах жизни в миру, прежде чем достиг готовности дать этот божественный закон. Тарикат означает помимо соблюдения, еще и понимание закона. Это значит, что мы должны понимать причину всего того, что мы делаем или не делаем, вместо того, чтобы подчиняться закону, не понимая его. Предполагается, что развитые меньше должны иметь веру и подчиняться закону. Этот закон для тех, чей ум не принимает того, чего нельзя объяснить рассудком. Хакикат означает знание правды о своем существе и сокровенных законах природы, Это знание расширяет сердце человека, когда он осознал истину бытия, он осознал единственного сущего. Тогда он не отличается ни от кого, не стоит в стороне ни от кого, он един со всеми. Это та степень, где заканчивается религия и начинается суфизм. Марифат означает настоящую реализацию Бога, единственного существа, когда нигде нет сомнения. Когда освоены все четыре степени, суфизм начинает действовать в полную силу. Слово суфии происходит от сав, что значит чистый. Не только очищенный от разногласий и различий, но очищенный даже от всего, что познано и известно. Это состояние Бога, чистого и совершенного, единственного. Идея халяль и харам в исламе. В иудаизме были вполне определённы идеи о пище и питье и о том, что одни вещи позволительны, а другие запрещены. Те же самые идеи, быть может, еще в большей степени получили развитие в исламе. Те, кто следовал им, подчинялись законам религии, а те, кто поняли их, нашли истину. Из съедобных вещей, в частности мясо, некоторых зверей и птиц, а также некоторых существ, живущих в воде, было запрещено к употреблению. Единственная причина, лежащая в основе этого запрета, состояла в том, чтобы уберечь человека от съедания того, что могло воспрепятствовать его духовной эволюции. В исламских терминах то, что было разрешено законом, называлось халяль, а то, что запрещено – харам. Поскольку все, что ест и пьет человек, оказывает охлаждающее или согревающее воздействие на его тело, а в некоторой степени и на ум, то естественно, особенно в отношении животной пищи, человек воспринимает качество животного, которого он поедает. Особенно выделяется в этом отношении свинья, которая в иудаизме, равно как и в исламе, считается запрещенным животным. Главной из многих причин было то, что если сравнить жизнь свиньи с жизнью других животных, Она оказывается самой материальной, независимо от того, что она ест. Слепой в страстях и неспособной на любовь и привязанность. Также собака, кошка, фактически все хищные звери были сочищены харам, нечистыми. С гигиенической точки зрения люди, использовавшие их мясо в пищу, осознали, что воздействие на тело и ум такой пищи вредно. Еще один закон в исламе и иудаизме гласил, что животное, которое собираются использовать в пищу, должно быть убито определенным образом, который называется зебах. Люди верили в это как в религиозный догмат. Они не понимали истины, стоящей за ним. Они отказывались есть мясо, поставляемое людьми, не принадлежащие к их религии. Причиной такого закона было то, что люди не должны есть животных и птиц, которые умерли естественной смертью, по предположению, что их мясо не столь полезно в сравнении с мясом только что убитых животных. За всем этим есть идея, что не только мясо приносит благо человеку, как желанная пища, но что жизнь, которая все еще существует в плоти, является секретом той жизненной силы и свежести, которая питает человека. И есть плоть, когда жизнь ушла, это нечто совсем иное. Это мясо, и все же в нем нет жизни. Вот почему это понятие было сделано религиозным обычаем. Так что, даже если люди не понимали его научно-философской базы, они все же могли исследовать ему, потому что это было их религией. Опьяняющие напитки были все сделаны запретными. Харам. Особенно во времена пророка, который, как говорят, получал молоко от ангела, приносившего ему две чаши, одно с вином, а другую с молоком. Молоко считалось, как это было у ведантистов, пищей сатва, пищей, дающей отдых, комфорт и мудрость, тогда как вино считалось пищей тамас, дающей приходящую радость, удовольствие, смущение, возбуждение и счастье. Всем людям во все века было ясно, что питье вина может иметь очень плохие результаты, что и объясняет, почему оно было запрещено. Но вдобавок к этому, это историко-философский факт, что все, что создано из тленной материи, будь то плоть, трава или плоды, утрачивает свою жизнь, которая в них находится. Идея состоит в том, чтобы коснуться жизни в еде, питье, во всем, что сотворено до тех пор, пока человек не сумеет коснуться вечной жизни, которая и есть единственное врожденное стремление нашей душе. Намаз Намаз или молитва есть неотъемлемое свойство каждой души. Кто бы и что бы ни казалось человеку красивым, превосходным или ценным, завоевывает его, и он сдается осознавая свое несовершенство и зависимость от вещи или существа, которое покорило его. Вот почему так много вещей – солнце, луна, планеты, звери, птицы, духи, люди – являются объектами поклонения со стороны отдельных людей, соответственно, их эволюции и тому, что им нравится. Но вдохновенные души с первого дня творения осознали, что все вещи и существа – вызывающие поклонение восторженного обожателя, многочисленное лишь в проявлении, но по существованию они едины. Вот почему единый идеализируется как высшее существо, как суверен обоих миров, как Бог. Казалось, что все поклоняются многим, но они поклонялись единому, и они всегда учили, в какой бы религиозной форме это ни было, одной и той же истине, кланяясь тому единому, кто единственный достоин поклонения. В мире было так много разных народов, столько обычаев и укладов, один кланялся не так, как другой. В одной стране люди низко склонялись, в другой не складывали вместе руки, в одной стране люди преклоняли колено, в другой падали ниц, поэтому намаз был формой приспособленной, чтобы примирить всех. Сочетать все обычаи в одной форме поклонения так, чтобы люди не сражались по поводу формы поклонения, тогда как они в действительности поклоняются одному и тому же Богу. Для того, чтобы в начатом деле была достигнута цель, ее наивысшая точка должна вначале коснуться самой большой глубины. Душа, которая снизошла на землю из своего существования на небесах, и временно подвергло себя заключению, в это материальное тело снова возвышается к своей прежней славе через прикосновение к земле своей высшей частью. Кроме того, механизм тела поддерживается в порядке регулярным действием дыхания в каждой части организма и регулярной циркуляцией крови во всех частях тела. Это происходит надлежащим образом, если помещать высшую часть тела, голову, На землю. Мир живых существ состоит из различных эго. Одно эго принимает несколько форм и становится несколькими эго. Среди этого многообразия эго каждая заявляет о совершенстве, ибо это есть природа действительного эго внутри. При ближайшем рассмотрении эго оказывается несовершенным и все же в своем невежестве. Оно говорит о совершенстве и томится по совершенству, когда становится мудрее. Несовершенное эго может достичь такого совершенства, только практикуя поклонение и своей жизнью в мире, в котором оно может показать такое уничижение, смирение и мягкость, что то ложное предположение, которым было сформировано несовершенное эго, сокрушится. А то, что тогда останется, будет совершенным эго. Намаз есть первый урок такого постижения. Идолопоклонство. Идолопоклонство преобладало во всей эпохе как одна из главных форм религии, хотя имена богов были разными у разных народов. Идея существования богов и богини происходила из двух сторон человеческой природы: во первых идеализма, а во вторых благоговения. Как бы ни был примитивен человек в своем развитии, у него всегда было желание взирать на какой-то объект или существо снизу вверх, как на высшее и лучшее существо, нежели он сам. Порой он создавал идеал из своей собственной природы, а порой кто-нибудь другой помогал ему в создании такого идеала. Нет в мире расы, которая могла бы сказать, что она никогда не знала идолопоклонства, хотя сегодня многие смотрят на него с презрением. Человек больше знал Бога через добро, чем через величие, потому что на самом деле ни один человек не восхищается силой. Человек подчиняется силе, но восхищается добром. Так идеал поклонения основан на двух вещах – восхвалении добра и подчинении высшей силе. Поддержка, защита, проведение, милосердие, сострадание – и все прощения тоже считались добром, а созидание и разрушение всего и вся считалось силой. Сочетая эти два качества, добро и величие, человек создал идею Бога. И поскольку Бог един, человек не мог сделать его двумя, хотя Богов столько, сколько людей, так как у каждого человека имеется свой особый идеал. Человек не мог завершить создание своего идеала не сформировав понятие личности. Он мог удовлетвориться только формой, которую он, естественно, предпочитал создать подобной своей собственной, или сделать сочетание нескольких, или создать подобие, которое мог охватить его ум. Так же, как человек отличается от другого своими идеями и мыслями, так он отличается своим выбором идеального идола. Вот почему, когда один называл какого-либо идола своим богом, и его друзья, последователи и родственники тоже принимали этого Бога, тогда тот, кто был против него, говорил «Мой Бог не такой, как ваш» и создавал себе другого Бога. Если какое-то затруднение возникало из такого поклонения идолам, то лишь это, вместо того, чтобы кланяться одному Богу и объединяться со своими братьями в поклонении одному Богу, люди пустились разными путями, во имя разных идолов Богов, и тем самым многие идолопоклонники отвернулись друг от друга. Идолопоклонство было дано человечеству, чтобы оно могло идеализировать Бога даже тогда, когда не было еще достаточно развито, чтобы понять идеал Бога в его истинном смысле. Это было обучение, подобное тому, как маленькая девочка получает первые уроки в своей семейной жизни, играя с куклами. Человек может идеализировать Бога как человека, потому что каждое существо прежде всего видит в другом себя. Мошенник опасается мошенничества от другого человека, а добрый человек ожидает от своего собрата доброты. Человек всегда думал, что привидения, духи, джинны, феи и ангелы имеют человеческую форму. Несмотря на то, что он иногда добавлял крылья или рога или хвост, чтобы придать им отличие, все же он оставлял свою концепцию, возможно, более близкой к человеческой форме. Поэтому неудивительно, что он рисовал свой высший идеал в форме человека. Но он назвал его противоположно. Вместо того, чтобы сказать «Я создал Бога по своему подобию», он сказал, что Бог создал человека, по своему образу и подобию. Даже такие идеалы, как идеал свободы сегодня, представляются в форме женщины или мужчины, как можно увидеть в Нью-Йоркской гавани и на почтовых марках Франции. Во всей эпохе человеку был свойственен драматизм. Он актер по природе, и его величайшее удовольствие состоит в том, чтобы сделать из своей жизни драму и сыграть в ней роль. Этот дух скрыт также и в церкви, и в нации. Тот же дух носит корону или примиряется с заплатанными одеждами дервиша. Когда это естественное отношение играет свою роль в религиозной или духовной жизни, его первое стремление – поставить перед собой Господа, царя или учителя, перед которым можно было бы склониться. Оно же сообщило человеку склонность идеализировать Бога в человеческой форме или идеализировать человеческое имя и форму в виде Бога. Несмотря на то, что существует, всегда существовало и всегда будет существовать разнообразие религий, верований и вер, человеческая природа всегда будет оставаться той же самой везде и во всей эпохе. Тот, кто знает эту человеческую склонность, поймет всеобщую религию и будет рассматривать всех других, принадлежащими к этой религии, одной единственной религии мудрости. Человек привык верить в реальность того, что он может потрогать и воспринять. Но он может верить и в идеал, который пребывает за пределами прикосновения и восприятия, хотя не может выражать свое поклонение. Он сомневается и недоумевает. Кому он молится? Есть ли такое существо, как Бог? А если такое существо есть, то как Бог выглядит? А поскольку не у каждого человека имеется богатое воображение, удовлетворяющее его, то не каждый способен нарисовать в уме идеал своего поклонения. Только музыканты сочиняют музыку, хотя каждый может петь или тихонько напевать. Только художник рисует картину, хотя каждый может нарисовать что-то для собственного развлечения. И также дело обстоит с теми, У кого воображение выше среднего и кто являет миру, созданную воображением картину в форме мифа, который потом воспроизводится в виде произведения искусства и становится идолом. В древние времена это казалось единственно возможным способом возвысить человечество. Идусы, раньше всех других, сформировали свою концепцию трех аспектов божества, которого они назвали Тримурти. Брахма создатель Вишну, Поддерживающий, Шива, Разрушитель. Третьи силы держали всю Вселенную в равновесии. Они действовали в мире во всем сущем. Брама представлена с четырьмя руками. Символ того, что кроме физических рук, у него есть руки ментальные, необходимые в процессе творения. А Вишну изображается сидящим на кобре. Это символизирует силу разрушения, которая ждет, подобно кобре, чтобы пожрать, любую деятельность, чтобы отнять славу у известных, богатство у богатых, власть у могущественных. Тот, кто восседает на этой силе, поддерживает всю деятельность и интересы жизни. Изображение Шива – это образ Аскета. Из его головы берут начало реки, вокруг шеи свернулась кобра, на теле его прах, он восседает на боке. В этом изображении кобра символизирует разрушение, с которым он примиряется. Все страхи человека обернуты вокруг его шеи, в то время как прах свидетельствует об аннигиляции. Все, что прошло через совершенное разрушение, превращается в прах. Реки, текущие из его головы, показывают постоянный поток вдохновения, поскольку вдохновение мистика безгранична. Вык. Символизирует человека, чья вера проста, того, кто, не рассуждая, принимает истину, которую не готов принять умом. Есть три богини, показывающие иной аспект этих ипостасей. Сарасвати, супруга Брама, изображается сидящей верхом на павлине. У нее четыре руки, из которых две держат виноградную лозу, третья – розовую ветвь, четвертая книгу. И это означает, что музыка, обучение и созерцание созидательна. Павлин символизирует красоту, которая обитает в искусстве. Богиня Вишну Лакшми, которая стоит на лотосе в золотой короне. У нее четыре руки. В одной она держит шанг, древнюю боевую трубу. В другой – кат, цветок лотоса, который показывает, что у ног этой богини богатство лежит, Вся красота жизни, а в ее руках утонченность и нежность. Оружие показывает силу, которая необходима для того, чтобы удерживать богатство. Одна рука, чтобы отбирать, другая, чтобы давать. Золотая корона символизирует, что гордость богатых – богатство. Третья богиня Парвати супруга Шива. Эти уроки даны человечеству для того, чтобы оно могло изучать разные аспекты жизни с мыслью духовности. В глазах мудрецов всех времен Вселенная стала одной единственной монетностью божественного существа. А то, что не может быть сравнено, то, что не имеет сравнения, трудно объяснить человеческим языком. Вот почему идея мудреца всегда состояла в том, чтобы позволить человеку поклоняться Богу, в каком бы виде он его себе не представлял. Человек может проследить в истории и традициях, что люди поклонялись деревьям, животным и птицам, рекам и морям, планетам, солнцу и луне. Поклонялись всевозможным героям. Существовало поклонение предкам, духам, как добрым, так и злым. Господу на небесах поклонялись одни, как создателю, другие как поддерживающему, некоторые как разрушителю, некоторые как царю всего сущего. Мудрые терпимо относились ко всем аспектам поклонения, видя, что все люди поклоняются одному и тому же Богу в разных формах и под разными именами, пусть и не осознавая, что Бог другого человека тот же Бог, которому поклоняются все. Вот почему религия индусов признавала так много Богов в одном Боге, и в то же время признавал одного Бога во всех мириадах его форм. Пришло время, когда Бог возвысился от идола до идеала, и это, несомненно, было улучшением. И тем не менее, даже в идеале Он все еще идол. Если вопрос жизни и ее совершенствования не может быть решен Богом идеалом через любовь и поклонение Ему, человек не придет к цели, которые ищут все религии. Потребность в Боге-идеале подобна потребности корабля, который плывет через океан вечности. И наравне с опасностью утонуть в море без корабля для человека существует опасность без Бога-идеала стать добычей смерти. Трудность верующего всегда была столь же велика, как и трудность неверующего потому что простой верующий, как правило, знает Бога на картинке, которую ему дал священник. Бога добра, заботливого, милостивого. И когда верующий в справедливого Бога видит вокруг себя жестокость, когда верующий в заботливого Бога сталкивается с угрозой голодной смерти, тогда приходит время, когда нить его веры обрывается. В последнюю войну много было таких, кто начал сомневаться и вопрошать, «А существует ли Бог?» При этом некоторые вообще стали неверующими. Идолопоклонство было своего рода уроком человеку, который осуществлял свою веру перед бесчувственными богами из камня, простираясь ниц и кланяясь перед идолом-богом, созданным его собственными руками. Ни ответа человеку в его горе, ни руки помощи в нищете, ни заботы или объятий сострадания, приходила от бесчувственного бога и все же вера и убежденность остаются при всех обстоятельствах и обнаруживается такая вера в камне, который стоит и в дождь и в бурю непоколебимый и неразрушаемый и в конечном итоге что есть в местилище бога это вера человека а на чем он восседает его трон вера человека в бога идеал единственный источник осознания истины. Когда мир эволюционировал до такого момента, что верующий в Бога смог видеть своего Богого идоля и общаться с Ним силой своей веры, тогда пришел черед следующего урока для верующего, который был дан целым рядом пророков Бен Израиля. От Авраама до Моисея, от Моисея до Христа Преподавался урок, который достиг кульминации в послании Мухаммеда. Идея этого следующего урока состояла в том, чтобы превратить идола в идеал, возвыситься от поклонения форме до абстракции. Молитвой, восхваляя Господа, прославляя Его имя, медитируя на Его свойствах, восхищаясь Его правосудием, осознавая Его доброту, человек создает Бога в своем, собственном сердце. Это было также и целью идолопоклонства, но то был только первый урок. Второй урок был призван освободить ум человека от формы, потому что когда Бог признается в одной форме, тогда от множества других форм отказываются, потому что все они также признаются, как его форма. Человек имеет в своей природе слабость. Когда что-то делается ему во благо и нравится ему, он хранит привязанность к этому до тех пор, пока не получит плохих результатов. Однажды привязавшись к этому, он не хочет это отпускать. Если доктор дает своему пациенту лекарство и пациенту оно нравится, он доставляет себе удовольствие, принимая его и желает продолжать принимать до тех пор, пока вместо лекарства оно не превратится в грех и средство разрушения. Так что идолопоклонство постепенно стало пороком до такой степени, что посланникам пришлось бороться с ним и разрушать решительным образом, даже молотом. Но в том смысле, что оно считается только первым уроком, оно принесло большое улучшение и подготовило людей ко второму уроку бога-идеала, изучение которого для многих оказалось трудным. Не возникает сомнений в верности того, что Богу нельзя поклоняться без той или иной формы идолопоклонства, хотя многие подумают, что это абсурд. Бог – это то, чем делает его человек. Хотя его истинное существо пребывает вне способности человека создавать или даже воспринимать. И таким образом, действительная вера в Бога непостижима. Только та часть Бога – постижима которую создает человек человек создает ее в форме человека или опираясь на свойства которые кажутся ему добрыми в человеке и это единственный способ создать модели бога если человек пытается это сделать сделать статую из камня определенной формы и поклоняться ей как богу это примитивная стадия поклонения изображать бога в виде человека В виде героя, пророка или спасителя Это более прогрессивная стадия Но еще более высоким видом поклонения Является такое, когда человек поклоняется Богу За его добро Когда он впечатлен возвышенностью его природы Когда он удерживает в памяти видение божественной красоты Признавая эту красоту в достоинстве, силе, добродетеля Видя это в совершенстве, он называет это Богом, которому поклоняется. Эта стадия осознания есть шаг вперед от осознания божества в ограниченной человеческой форме. Это влияние стало очевидным в индуистской религии во времена Шанкарачарья, который не общался с теми, кто находился на более примитивной стадии и поклонялся идолам. Но в течение своей жизни старался очень мудрым и мягким способом распространить истину в своей стране. Его учение распространялось очень медленно, тем не менее его влияние очень помогло. В семитских расах это более высокая форма поклонения, известная как введенная Авраамом.